Глава пятнадцатая «Беглецей» «Выход всегда есть» Дим очнулся. Он даже не помнил, как отключился. Прошлая декада была совсем непростой. И началась с нервов и переживаний. А потом еще этот немыслимый капкан. В яме было довольно шумно. Кто-то на противоположной стороне громко разговаривал. Где-то вроде бы послышались женские рыдания. Дим гляделся в полумрак. Кто-то поблизости. «Олимп, долго я? Ничего не проспал?» «Да я сам вот только-только проснулся, тут многих придавило. Еще бы!» Подошел Ганимед. «Выспались?» «Доброе утро, если только сейчас утро. Слушайте, тут такое было!» Пока половина пленников спала, произошли непонятные события. Сначала к охранникам заявился кто-то из начальства, ходил по верху отдавал какие-то распоряжения. Слышно, было плохо, поэтому толком никто ничего не разобрал. Потом появился уже знакомый кади Он подошёл к краю ямы и громко спросил. «Есть голодные?» Особо голодных не нашлось. кади тем не менее, бросил в яму пару стаков жареной картошки. Кто-то быстро догадался выкинуть из винтаря лодки, и картошку подобрали. «В общем так, сидите тихо, не дёргайтесь. Если прыгать, бегать не будете, то сможете пройти ночь очень долго. Как только там...» Он неопределённо помахал рукой. «Всё порешают, вас выпустят». «Чё ясно». Поднялся Гвалт. Снова оживились какие-то друзья Гомера, крики, угрозы. Но на Гаде это не произвело ни малейшего впечатления. Он постоял секунду, потом кивнул и скрылся за карнизом. В яму заглянул ещё один из охранников и тоже ушёл. Кто-то пытался кричать догонку но всё было бесполезно. Через некоторое время воцарилась гнетущая растерянная тишина. Ещё приходили сообщения о двух голосованиях, на этот раз по приему кого-то в граждане. Ну, о чём тут говорить? Дим выслушал новости, нашёл лазером Ну что, мыслишь? Все наши прогнозы по поводу выкупа оказались мимо. Да уж, ещё и еды подкинули. Ты был прав, однако. Скорее всего, им просто нужно было нас на какое-то время убрать. И, вероятно, дело всё-таки в голосованиях. Похоже на то. Но, честно говоря, не очень понятно. Впрочем, гадать не смысла. «Нужно действовать. Судя по всему, у нас появилось какое-то время, когда за нами некому будет приглядывать. Нужно использовать его по максимуму. Давай людей соберём, я планы сложу». Понемногу собрали всех в круг. Успокоили пару буззотёров и одну плачущую женщину. «Друзья!» Лазер начал первый. «Многие меня знают. Вижу старичков, которые, наверное, ещё помнят меня шерифом. Про нашу ситуацию говорить не буду, сами всё видите. Положение кажется безвыходным, но есть некоторые мысли. «Дим, давай!» «Приветствую, собратья по несчастью». Дим не очень этого хотел, но получилось почти весело. «У нас есть возможность выбраться». «Исключительная удача, что охрана ушла». «В общем, выход есть. Сразу скажу, что он хлопотный, не очень быстрый и довольно опасный». «Наши тюремщики допустили ряд просчетов, которыми мы можем воспользоваться». «Первое и самое главное – плохое освещение. В нашей яме местами достаточно темно для того, чтобы спаунились мобы. Сейчас этого не происходит только потому, что везде люди. Если мы все соберёмся на одной стороне, на другой наверняка появятся всякие мертвяки и прочая прелесть. Там, где есть мобы, будет и дроп «То есть ты хочешь, чтобы мы безоружные и без доспехов сражались со скелетами-лучниками или того хуже с криперами?» «Это без меня». Эль Тантор, в шикарном красно-чёрном комбинезоне, выставил руки вперёд. «Нет, действительно, мы и так в ужасном положении, нам не хватает ещё самим себе проблем добавить». Поддержала его Ойса. «У меня последняя жизни и она совсем не лишняя». Согласно, прозвучало ещё три 4 возгласа. Основная масса народа, тем не менее, слушала пока молча. «Заставлять никто никого не будет», – тихо произнёс дим. Те, кто полагает что драки им не по плечу, могут заняться чем-нибудь другим. Думаю, что из полутора сотен человек мы найдём десяток другой настоящих. Дима ужасно хотелось сказать мужчин, но он сдержался. Опытных бойцов. Много и не надо. Нападать на одного моба больше, чем вторым четвером, нет смысла. Получится просто свалка. А насчёт мнения Ойсы... Что ж, оно имеет право быть. Однако я предлагаю взвесить варианты. Мы можем ничего не предпринимать и просто ждать. Да пока всё говорит за то, что подручные гомеры сейчас не заинтересованы в том, чтобы кто-то из нас погиб и возродился где-нибудь дома. Но есть ли гарантии, что и дальше будет так же? Если у этих уродов хватило наглости и презрения к людям, чтобы вот так согнать, как овец, в загон чуть не четверть клана, то остановятся ли они ещё перед чем-то? Единственное, что сейчас их удерживает, по всей видимости, это нежелание поднимать шум. Они спокойно завершат свои сомнительные делишки, пока мы тут сидим. А потом что? У вас есть гарантия, что после этого они не зальют нас тут лавой? Или попросту не снесут остатки факелов, бросив на растерзание мертвякам и криперам? «Ойса, ты всё ещё доверяешь словам нашего доброго самаритянина Кадзи? Решай!» «Я не собираюсь ничего решать!» В голосе Ойса проскользнули визгливые нотки. «Какой чёрт меня вообще понёс в вашу долбанную белую страну? Испытания? Голосования? Да голосовали с чёрт знает до чего!» В Приморье люди живут как хотят. Никто никого не трогает, никто никому ничего не должен. Живи себе тихонечко, радуйся жизни, цветочки выращивай. Я искренне полагаю, что дела в Тауре так обернулись именно потому, что слишком многие стали голосовать для галочки. Не вникая ни во что и не желая ни в чем разбираться. Очень удобно, когда за тебя все решит кто-то другой. Правительство, Самсон, Гомер, вот за вас и решили. «Да ты, Гомер, это не трогай!» Подал из толпы голос, видимо, какой-то из друзей. «Кто сказал-то, что он тут при делах? Он сам всю жизнь с бандюками уродами воевал!» Снова вмешался лазером. «Не смеши! Мозги-то свои включи! Ты в самом деле полагаешь, что эти твари смогли бы оккупировать поместье рисы и провернуть такую невообразимую аферу без ведома шерифов? Ты спередбанника Гомеру звонил, когда тебя раздевали как липку? Ну и как результат? Наш Светоч, конечно, не ответил. Весь в трудах, в заботах. Здесь как минимум треть присутствующих его набирали. И он ничего не знал?» Поднялся шум. Дим поднял руки, призывая к тишине. «Можно спорить и ругаться бесконечно. Факт в том, что выбор у нас небольшой. Либо ничего не делаем и бездумно ждём, пока кто-то распорядится нашей судьбой, либо действуем по предложенному плану. Ну или предлагайте свои варианты, я не возражаю». Других вариантов не было. Дим продолжил. «К бою готовились тщательно. Первым делом освободили инвентарь от лодок, свалив их в один угол и дождавшись, когда они исчезнут. Потом каждого из бойцов, желающих было куда больше, чем нужно, снабдили парой жареных картох. Всё-таки спасибо Кадзе. Тщательно обсудили возможные варианты. Все согласились с тем, что главное, не давать мобам спауниться слишком большими группами. Один-два достаточно, максимум три. Разобрались на четыре группы, по пять человек. Две основные, две на подмену, чтобы можно было по ходу боя заменять раненых. Все понимали, что дело опасное. Без брони при несчастливом стечении обстоятельств хватит и пары стрел прикинули место появления мобов, тщательно рассчитали минимально возможное расстояние. Оказаться слишком далеко от монстров тоже было нельзя, это давало лишние шансы скелетам. Наконец всё было готово, большая часть народа собралась в одном углу котлована, воины заняли позиции. Началась охота. Первыми заспаунились два зомби. Их просто порвали. К сожалению, чего-либо путёвого выбить из них не удалось. Но даже гнилая плоть сейчас была подмогой, позволяя экономить драгоценную картошку. Снова зомби, потом крипер, два скелета, пау. Всё-таки пять мужиков с огромными кулачищами, налетающими скопом, это тоже страшная боевая сила. Постепенно дело пошло. Зомбаков уже стали пропускать подальше, где их поджидали новая команды добровольцев. Со скелетами же и криперами не церемонились, приканчивая на месте. Когда выбили первую кожаную керасу из скелета, подземелье огласилось восторженным рёвом. Впрочем, доспехи не являлись главной целью, хотя были, конечно, в строку. Главное, для чего всё это затевалось, это железные слитки, которые очень редко, на выпадают из зомби. Другой важнейшей задачей было добыть у ведьм палки. Три обычные деревянные палки. Казалось бы, такая мелочь. Но без них затея теряла смысл. Попутно нужно было собрать как можно больше паутиных нитей. Битва шла долго, очень долго. Воины отходили на нужное расстояние, и как только появлялись мобы, что если ногу мчались к ним? Раненые отступали за спины, назад. А на смену им в бой шли всё новые и новые бойцы. Твари приканчивали, собирали дроп и всё повторялось вновь и вновь. Пока обходилось без потерь. Был, правда, один критический момент, когда ворот слишком увлёкся в драке с ведьмой и уже отравленный попал под зелье урона. К счастью, на гадину сразу навалились такой дружной толпой, что зараза вскоре испустила дух, захлебнувшись своим варевом. Выпавшую из неё лечебную бутылку тут же бросили вороту. Это спасло ему жизнь. Постепенно ситуация ещё улучшилась, так как в распоряжении пленников появилась пара луков. Один был обычный, собранный из нескольких разбитых, выбавшихся скелетов, Другой изумительный зачаренный лук с прочностью и силой 3, да ещё и с починкой. Стрел, правда, не хватало. Всё, что удавалось добыть из скелетов, моментально расходовалось в азарте битвы, в основном на криперов. Через некоторое время лазер пресёк этот непорядок, распорядившись, чтобы стреляли расчётливо. В криперов не больше, чем по одной стреле, а видимо не больше двух-трёх. Дело было не только в экономии. Многие были убеждены, что редкие разновидности дропа, особенно заветные слитки железа, можно было выбить исключительно руками или мечом. Сутки за сутками проходили в непрерывных сватках. Никто не мог сказать, сколько прошло времени, 20 дней или 30. Всеми овладел какой-то неистовый азарт. Ещё, ещё! Большая часть бойцов уже была слегка защищена. Кожаные или золотые доспехи, пара кольчуг. У кого-то были даже железные сапоги. Обзавелись и оружием, в основном луками, но было и два сильно изношенных железных меча. Теперь это была уже не деревенская ватага, а грозный боевой отряд. Чтобы ребята вовремя отдыхали и не теряли реакции, Диму с лазером пришлось дважды чуть не насильно отправлять бойцов по очереди спать. Дело немного замедлялось, но потом возобновлялось с ещё большей силой. В один из дней мелькнуло сообщение о гибли шмеля. «Пытался плавать в лаве». Нельзя сказать, что он был для Димы прямо-таки лучшим другом, но он был хорошим товарищем и правильным дядькой. Хуже всего, что он ждал от Димы помощи, а того самого развели как. Неизвестно было, оставались ли у Шмеля еще жизни, вполне возможно, что и нет. Диму захотелось завыть волком. Впору было упасть духом, но именно сейчас этого нельзя было допускать. Наконец, необходимые ресурсы были собраны. Пленники вновь разбрелись по яме, чтобы прекратить спаун мобов. Первым делом нужно было обзавестись верстаком. Это был самый слабый пункт плана. Они уже проверили предположение Дима. Действительно, выше карниза привата не было. При этом им фантастически повезло. В дальней стене над карнизом виднелась деревянная чурка. Одна единственная. Нужно было во что бы то ни стало добыть её. Опасность заключалась в том, что если эта чурка находится в стене толщиной в один блок, то заставить её упасть в яму будет почти невозможно. Но нужно было попытаться. Первым делом Дим скрафтил винитарию с кучей паучьей нити, несколько блоков шерсти. Потом принялся ломать чурку. Она располагалась очень высоко, достать до неё можно было только в прыжке. Но если прыгать и стучать непрерывно, то заметно было, что дерево поддаётся. Наконец она дропнулась, но, как и ожидалось, осталось валяться там, наверху, в выломанной нише. Дим отошёл чуть назад, смотрелся. «Ура! Дыра в стене не была сквозной!» Дальнейшее было делом техники. Дим поскочил и влепил в проем блок шерсти. Деревяшка вывалилась на карниз. Еще по два куба. Справа и слева заветной добычи Один выше. Дим действовал наверняка. И последний. Деревяха выскользнулась под шерсти и свалилась в яму. Лазер с трудом успокоил толпу. Черт его знает, где сейчас охранники. Не услышали бы. Это была победа. Кто-то тут же изготовил из верстак, и поскольку в заприваченной яме ничего поставить было невозможно, его прилепили над карнизом к установленным Димом шерстяным блокам. Теперь нужно было скрафтить удочку. Три палки, две нитки – дело нехитрое. «Так, ребята», – Дима вёл глазами людей вокруг. «Нужен опытный рыболов. Необходимо забросить удочку прямо вон туда». Он показал на водопад, который виднелся наверху, в дальней правой части пещеры. «Если цеплять за камень, удочка быстро сломается, а у нас палок больше нет. Придётся снова охоту на ведьму устраивать. Кроме того, ловить придётся на слух. Поплавок снесёт, его видно не будет. Наша задача – поймать три бутылки с водой. К великому сожалению, это тоже дело совсем не быстрое. Ну, хоть рыбкой попутно разживёмся». К удивлению, Дима рыбачить вызвала Снежа. Оказывается, она одно время участвовала в соревнованиях «Царь горы» где нужно было вскарабкаться на вершину высокой конусообразной горки, цепляя пряток конкурентов и не давая им опередить тебя. Удочкой Снежа владела просто виртуозно. Рыбалка оказалась очень долгой. Разный мусор при ловле попадается регулярно, но не сказать, что очень часто. Тем более, что нужен был не любой мусор, а вполне конкретный – бутылки с водой. У пленников была пара пустых пузырьков, доставшихся от ведьм, но водопад был слишком далеко, дотянуться до него, чтобы наполнить склянки, было невозможно». Даже когда Снежа выловила чаровальную книгу с заклинанием починки, не было такой радости, как в тот момент, когда в руках у них оказалась первая бутылка. Книга была редкой и ценной, но в данной ситуации почти бесполезной. Конечно, просидев в яме ещё несколько месяцев, можно было насобирать железо и на наковальню, но так долго Дим задерживаться здесь не собирался». Времени на планирование дальнейших действий у них было вагон и маленькая тележка. Охрана к ним не наведывалась. Создавалось полное ощущение, что о них тут просто забыли, как о ненужной вещи, выброшенной на свалку. В общем-то, сейчас это им было уже на руку. Между делом, Дим изготовил из десяти драгоценных железных слитков то, для чего изотевалась это многодневная опасная процедура – котёл и ведро. Это были ключи к спасению. Удочка почти сломалась, и Снежа начала впадать в уныние. Но только по заказу случилось поймать ещё одну полуживую удочку. Ремонт дал неплохой результат. Снасть удалось восстановить почти наполовину. Побег Когда оставалось поймать последнюю бутылку, случилось непредвиденное. Всё стало на свои места, а план побега повис на волоске. Диму сообщение пришло одному из первых. «Глашатай Таури». В связи с тем, что гражданин Таури, Дим, проигнорировал пять всеобщих голосований подряд, без предоставления сведений об уважительных причинах ему объявляется предупреждение. Неучастие в следующем голосовании повлечет изгнание за систематическое нарушение правил клана. Потом сообщения посыпались рекой. Одному, другому. «Проклятие!» Дим пообщался через всю яму к снеже. «Как успехи!» Он пытался выглядеть спокойным. «Ловится рыбка большая и маленькая». «Ты чего такой взволомученный?» «Тебе пришло предупреждение. Ты представляешь, что произойдёт, если эти гады сейчас ещё одно голосование объявят?» Дим говорил тихо, стараясь, чтобы больше никто не услышал. «Нас всех моментально пнут из граждан. И потом мы даже выше привата потеряем возможность что-то ставить. Чуешь? И одна дорога у нас будет. В лапы зомби. Тем, у кого ещё жизни остались». «Блин, точно. Ну что же тут можно поделать? От меня же не зависит, что поймается». «Ну, миленькая, давай, давай, бутылочка!» В лихорадочном напряжённом ожидании время стало тянуться ещё медленнее. Прошёл ещё день. Наконец сверкнула искра удачи. Три заветных бутылки были пойманы. «Быстрее, быстрее!» «Так, показываю фокус!» Дим прилепил над карнизом, рядом с перстаком пустой котёл. «Раз!» Один за другим он закинул в котёл все три пузырька. «Два!» Взял ведро и прямо снизу черпанул из котла. Всё-таки в этом странном мире, если он действительно выдуманный, то он точно выдуман людьми не очень нормальными. Многие вещи происходят самым неожиданным образом. Очень даже легко можно опустошить котёл снизу. Как это получается, фиг знает, но вот результат. 3. Дим плеснул из ведра на стену над карнизом. и В яму журчая булькой, хлестанул поток воды. Водопад. Путь к спасению. «Народ, мы успели. Действуем, как планировали. В пещерах могут быть мобы, да и наверху, возможно, ночь. Поэтому разбираемся по группам, кому в какую сторону, у кого броня и оружие, вперёд». В принципе, им теперь охранники ничего сделать не могли бы. Вряд ли Гомер раздавал зелье урона, кому попало. Но Дим всё-таки допускал такую вероятность. Кроме того, скрытность и внезапность – это всегда дополнительный козырь. Поэтому выбирались не через нормальный выход, которому шла охрана, а по расселине пещерного водопада». Дим с Лайзером и Олимпом дождались, пока все скроются в темноте пещеры. Потом поднялись сами, тщательно прибрав за собой. Шерсть, верстак, котёл, водопад. Наверху разломали несколько лодок, сделали деревянные кирки. Дыру от чурки заткнули булыжником, срубленным поблизости. Пусть и гадают, что то случилось. выбравшись наверх, они, как пьяные, смотрели на великолепный восход. Назили вокруг и вдыхали запах свободы. Народ уже разошёлся кто куда, и они стояли втроём, молча празднуя победу. Но, к сожалению, полностью насладиться триумфом не получилось. Едва солнце поднялось над горизонтом, как в чат прилетело. Голошатой Таури. Объявляется всеобщее голосование. Предлагается. В связи с фактическим самороспуском гильдии зеливаров, все вопросы, касающиеся изготовления и продажи зелий, полностью передать в введение Совета. Запретить частную торговлю зельями а весь доход магазинов Совета направлять непосредственно в казну клана. Необходимо проголосовать. Выложение было критическим. Добраться до дома до конца голосования было вряд ли реально. Они вообще имели очень приблизительное представление о том, где находится и в какой стороне ближайший вход в метро. Изготовить часы на месте тоже не получится. Смешно, но у них даже красная пыль была. Из набили её немало. Но где взять золото? Хотя бы четыре слитка. Можно было и с одних часов проголосовать всем троим. Попытаться добыть? Слишком долго, но других вариантов просто не было. «Ребята, единственный шанс попытаться нарыть золото прямо здесь». Они снова кинулись в провал, из которого только-только вылезли. Бросились рубить штольню вниз. Золотая руда залегала глубоко, не выше 30 блоков от бедрока. Каменные кирки тоже не супер, слишком медленные. Спустившись блоков на 35, они начали пробивать сразу три параллельных тоннеля. Казалось, им повезло. Уже через пару минут они нашли золотую жилу. Небольшую, но как по заказу, ровно 4 блока». Однако золото невозможно было добыть каменными кирками. Немного железа и угля удалось найти ещё раньше. Поставили печку. Выплавив три железных слитка и скрафтив кирку, они добыли драгоценную руду. В переплавку. Они не успели совсем чуть-чуть. Голосование закончилось. И тут же... Глашатой Таурии решением шерифа-исланца в рамках его полномочий по должности. Граждане, систематически нарушавшие правила клана, даже несмотря на официальное предупреждение, приговариваются к изгнанию из клана. Список нарушителей прилагается. Дим с бессильной яростью врезал киркой по стене. «Сервер, вы не можете здесь это делать!» Он устало опустился на пол, пробормотав. Счастье казалось таким близким. «Гады, даже золото спички уже не забрать!» Алим тоже готов был упасть духом. «Думаю, если бы мы успели, ничего бы не изменилось. Решения явно были заготовлены заранее, зачитаны одно за другим. Что кому потом можно было доказать?» Рассудительно заметил лазер. «Главное, что мы успели смотаться из ямы. Однако, теперь у нас проблема, как выбираться из ТАУ. Даже если нас пропустят к порталам, то платить нечем. А выходить за границу без оружия и брони по нынешним временам – самоубийство». Нужно искать кого-то, кто приедет на время. Если только с перепугу, нам теперь везде от ворот по ворот не устроят. По-хорошему, до РН бы добраться. Мне вот интересно, почему они её не тронули? Слишком заметная. Так, мы сейчас где-то в самой середине озёрных лесов. До офиса Эрны, примерно на юга больше тысячи блоков. А мы даже мечи скрафтить не догадались. Погоди. Отсюда до Лягушачьего должно быть рукой подать. Замок мой, конечно, потерян, но если Орландо дома, то без помощи не останемся». «К тому же от озера ветка метро до нашей штаб-квартиры и дальше». До дачи Орландо оказалось действительно не более 400 блоков. Уже до полудня они вышли на берег озера. Долго всматривались в лес, на противоположном берегу. Не мелькнет ли кто? «Вроде бы ещё никого. Представляете, какая марука полиции теперь?» Сразу описать две сотни владений. Лазер скептически хмыкнул. «Ты в самом деле полагаешь, что Гомера вообще этим будет заморачиваться? Просто отдаст своим гопникам на разграбление?» Орландо, к счастью, оказался на месте. «О!» Он смотрел на беглецов, как на привидение. «Вы где пропадали?» Гдим кратко обрисовал ситуацию. Потрясённый Орландо долго молчал. «Нет, это... Неужели Гомеры могут дойти до такого беспредела? Но он же не рассчитывает, что никто ничего не узнает. Даже если бы вас там всех прикончили, многие бы возродились и...» «И что?» «Да ему всегда было плевать на людей. Даже популярность это вся ему нужна была исключительно для достижения своих целей». Лайзер не мог говорить о Гомере без раздражения. Но он же потеряет поддержку, голоса. Полагаешь, половина клана сейчас – новички, большая часть которых, насколько я понимаю, бывшие рейдеры. А у этих утырков совсем другие моральные ценности. Не удивлюсь, что такая масштабная хитроумная операция, позволившая почистить неугодных, да ещё и обработать их, как лохов, только поднимет его авторитет. А если кто из оставшихся старых граждан начнёт возникать, то технология уже отработана. Какая-нибудь простенькая постава и привет. Да и про зелье урона не стоит забывать. Нет человека, нет проблемы. Орландо без вопросов подкинул беглецам по несколько алмазов на телепорты. Снабдил едой, бронёй и оружием. Но к порталам идти не рекомендовал. Там могли возникнуть самые непредсказуемые проблемы. Слушайте, а идея есть? Сейчас. Орландо с кем-то некоторое время переписывался. Отлично, подождём до вечера. «Сейчас вам лучше где-нибудь прилечь, чтобы ники не светились. Вдруг всё-таки кто-то из гомеровских притопает. И да, я же часы вам забыл дать». Слишком долго ждать не пришлось. Солнце висело ещё довольно высоко, когда откуда-то возник... «Док, ты как здесь?» тебе же... ты же...» Радость беглецов была неподдельной, хотя и немного разбавленной недоумением. «Бродяги, и что бы вы без меня делали?» – проворчал Док, что называется, улыбаясь пшеничные усы. «Пойдём, не будем терять времени». Он направился к лестнице в подвал. Дим догадался, что док добрался сюда через Нижний мир. Что ж, пожалуй, не самый плохой вариант. У портала распрощались с Орланду. «Может, с нами?» – спросил лазер Орландо долго молчал. «Я много думал. Вот в Лайзе в моей, в нашей стране, захватили какие-то уроды. И что же делать? Вам, допустим, выбор не оставили. Вы теперь физически не сможете здесь ничего предпринять. Но я и другие...» Мы что, просто должны уйти, оставив нашу землю на поживу этой серой гвардии? Наверное, всё-таки правильнее будет, пока остаётся такая возможность попытаться что-то сделать здесь и изнутри. Попытаться исправить. Тем более, что на каждом из нас есть доля вины, что всё так вышло. Так что я пока остаюсь. Давайте, счастливой дороги! Они прошли через портал и оказались уже знакомой Диму Красной Пещере. Совсем рядом колыхался фиолетовый туман портала в его бывший замок. Док долго внимательно осматривался, прислушивался, потом повёл маленький отряд длинными, звилистыми коридорами. Блоков через 200 он по каким-то одному ему известным ориентирам нашёл нужное место и начал пробивать дыру в стене. «Держи, заделывай за нами ход!» Док кинул Диму так незрита. Ещё блоков через тридцать они вышли в широкий обустроенный тоннель, по которому вдали бегали рельсы. в Вагонетки у Дока тоже были под рукой, железка здорово сэкономила время. Наконец, они остановились, вылезли из вагончиков, и Док снова вёл их какими-то секретными тропами, маскируя за собой проходы. Они поднимались всё выше и выше, пока, наконец, не оказались под сводом из чёрно-серого камня – бедрок. Док воткнул в стену красный факел, сработали поршни и открылся проход в помещение, в котором виднелась странная конструкция. Беглецы вошли туда и оказались замурованными в крохотной комнатушке. «Так, объясняю», – Док показал под потолок. «Видите? Вагонетка на рельсах. На дне слой бедрока всего в метр. Если попытаться сесть в эту вагонетку, а потом сразу встать, то окажетесь по поясу бедроки. Приятного в этом мало и времени на раздобье будет немного. Иногда получается выпрыгнуть, но только иногда. Поэтому, чтобы не рисковать, вот. Док выдал каждому по паре жемчужин Эндера. «Встаешь, подпрыгиваешь, бросаешь жемчуг. Ясно? Дим, давай первый». Дим терпеть не мог этих телепортов при помощи жемчуга. Тошнотворное ощущение, что тебя раздирают на куски. А потом всю эту кучу ошмётков зашвыривает чёрти куда. И вот ты стоишь неуверенный, что тебя собрало в правильном порядке. Тело наполнено болью, в голове туман. Ещё занятнее было телепортироваться, стоя наполовину замурованным в камень. Нет, такие приключения Дима были точно не по вкусу. Однако, когда он пришёл в себя, поел, восстановил здоровье и огляделся, был поражён. Под красноватым небосводом раскинулась бесконечная черно-серая плоскость. Неподалеку етился крошечный городок с десяток чанков, аккуратно расчерченных сеткой дорожек на одинаковые квадраты. И в каждом квадрате какое-нибудь строение, окруженное изгородью и совершенно чужеродной здесь листвы. Поселочек окружал простой деревянный забор, к которому было привязано несколько лошадей. Нигде не было видно ни души. Стояла полная тишина, гнетущая, почти осязаемая. Когда все четверо оказались наверху, док подвёл их к иконовизе. Ну, вот вам транспорт. Поскачите строго на север, там местами факел стоит чтобы не сбиться. Не теряйте направление, если заблудитесь, то с концами. доберитесь до портала, он выведет вас сразу в тусу. Если будут интересоваться, скажите, что шли через ад, заблудились. Наврёте чего-нибудь. На поиску алмаза есть? Отлично. «Туси, не задерживайтесь. Самсон парень адекватный, но себе на уме. На спауне можно будет у пирата временно остановиться. Джека или пупыря найдёте. Ну, там разберётесь». «Ты остаёшься, что ли? Может?» Олимп мотнул головой в сторону лошадей. «Дела у меня ещё». Лазер молча кивнул доку. Дим помедлил, не зная, что сказать. «Спасибо». «Не за что. Лошадок к тому портала привязать не забудьте, а то потеряются». Попрыгав с сёдла, трое беглецов быстро скрылись в багровом сумраке. Глава 16 На дальнем берегу. Первые встречи. «Мне кажется, это ловушка». Дим задумчиво качал головой. «Кто такой этот Асха? Мы его не знаем от слова «совсем». Допустим. Но с другой стороны, какая разница? Здесь кругом сплошная ловушка. Насколько можно судить, старатель единственное относительно безопасное место. А потом, так или иначе, но всё равно придётся туда заглянуть. Тебе нужна информация о крепости. А получить её можно либо в пригоре, либо в пьяном поле, либо в вод. Пильвин рассеянно потыкал в стену мечом. пьяное поле соваться риск не меньше, если не больше. В пригоре ты стесняешься. Варианты? «Для меня возможность оказаться в самом сердце земель Севальду и составить их подробную карту – неслыханная удача». Дим вздохнул. «Ну, ещё есть время подумать. До утра». Идти в пригорье Дим не то чтобы стеснялся, просто никогда никому не навязывался. Давно-давно, когда после бегства из Таури, он почти неделю непрекаянно сидел в таверне Озёрной, не зная, куда податься, он связался с Кригером и прямо спросил, «Нельзя ли как-то затесаться к ним в дальние земли?» Тот ответил уклончиво. «Дим, понимаешь, я не могу принимать такие решения в одиночку. Вся компания должна дать добро. Я поговорю с народом. Если что, с тобой кто-нибудь из наших свяжется». Прошло много дней. Никто не связывался. Ну и ладно. Пьяное поле. Сталкерский посёлок в полутора километрах юга от Пригорье действительно ослыло местечком небезопасным. Когда-то это была деревушка местных, но сейчас она о носатых там не осталось даже воспоминаний. Неизвестно, что с ними стало Может, зомби постарались, а может и не только зомби. Ошивался там народ самый разношерстный. Бригады сталкеров, отчаянные одиночки, несколько небольших рейдерских шаек, ещё какие-то тёмные личности и, конечно, люди-муравья. Муравей поддерживал в пьяном поле некое подобие порядка. Он поставил на пол деревни приват, которым выстрелил склады, гостиницу и торговую площадь. Гостиницы пользовались в основном только для того, чтобы можно было в безопасности выспаться. Слишком дорого, да и арендовать склад тоже стоило немало. За пределами же Привата царил древний Дикий Запад. Хотя особо резвых нарушителей спокойствия, охрана Муравья без разговоров отстреливала. Всё же в пьяном поле и его окрестностях жизнь была лихая. То и дело кого-то ограбили, кого-то убивали, кто-то погибал на дуэлях или просто в драках. Старатель находился непосредственно в крепости – Рассказывали, что бар запривачен остроушкой, и она даже торгует там зельями. Это было очень загадочно, как можно иметь свои владения прямо в землях Севальдо. Но факт оставался фактом. Посреди этого нагромождения лабиринтов, ловушек и беспредела тварей, во всех смыслах, существовало местечко, в котором можно было передохнуть, не опасаясь бандитов и почти не опасаясь мобов. Дим очень удивился, когда увидел, насколько на дальнем берегу бурная жизнь. Нет, конечно, толпами народ здесь не бродил. Даже те из рейдеров, кто каким-то образом обнаружили путь до таинственного замка, старались держать место в секрете. Слишком уж прибыльный кусок, зачем же им делиться? И тем не менее, по прикидкам Пельвина выходило, что разных искателей приключений, сумевших добраться до этих загадочных земель, было не меньше нескольких десятков. На Асхуани напоролись неделю назад, когда, пытаясь обогнуть Дальнее море с севера, шли по камням, перебираясь и вплавь с островка на островок. Забравшись на очередную скалу, они увидели, как с юга показалась лодка. Затаившись, они проследили, как судёнышка причалило к соседнему острову, и на каменистый берег выбрался какой-то человек. Он спрятал лодку, врубился в камень и запечатал за собой проход. Никого некоторое время маячил на одном месте. Незнакомец явно не собирался углубляться слишком сильно». Или у него там тайник, или на ночлег устраивается. Прошептал Дим. Пильвин согласно кивнул. Действительно, через несколько минут Ник исчез. Асха либо присел, либо лег спать. Выждав еще какое-то время, они подобрались к убежищу незнакомца и осторожно продолбили дыру. Нора была явно временной. Ни сундуков, ни даже верстака. Просто пещерка два на два с факелом на стене. Асха спал прямо на каменном полу. Срубило его капитально. На стукирок и голоса он даже не реагировал. «Да, лёгкая добыча», – подумал Дим, переглянувшись с Пильвином. Тот тоже покачал головой. Аске крупно повезло, что он попался на глаза не каким-нибудь головорезом, а людям интеллигентным и порядочным. Рейдеры бы цаскаться не стали. Прикончили бы его два меча, обобрали бы, и дело с концом. Решили дождаться, пока незнакомец проснётся. Будить смертельно уставшего путника было как-то неловко. Остатки дня и всю ночь провели в разговорах, сидя на полу и поглядывая между делом на спящего. Смерто-убийство так и чуть не случилось. Едва очнувшись, Асха вскочил, мгновенно вооружился мечом и изготовился к бою. Если бы он кинулся первым, то ничего бы не оставалось, как вступить в драку, а там двое на одного. Но, к счастью, всё обошлось. «Тихо, тихо, тихо!» Дим поднял пустые руки вверх. «Мы тебя десять раз бы могли прикончить, если бы было такое желание. Бирай меч, поговорим». Аска недоверчиво ступил подальше в угол. «Чего надо? Ты из крепости приплыл? Нам бы проводника хорошего». «Ну, скрепы. А вы кто?» «В смысле кто? Люди. Собираемся туда сходить. Вот разузнать хотим, что и как там. С чего начать?» «Чтобы узнать, что там и как, люди бешеные деньги платят вообще-то». «Да ладно, мы же прям все секреты у тебя не собираемся выведывать. Так, в общих чертах. В конце концов, должен ты нам быть благодарен, что мы тебя не грохнули, пока ты спал как сурок. Ну а за реально ценную инфу можем и заплатить». Дим подозревал, что в большей степени убедили Аску пообщаться не соображение благодарности, а понимание того, что два меча выглядят куда убедительнее, чем один. Так или иначе, постепенно он разговорился. Кое-что интересное и в самом деле удалось узнать. Ту же дорогу до Старателя. А в итоге договорились встретиться там через две недели. Асха обещал познакомить их с полезными людьми. А потом собирался отправиться в пещеры под Крепой и согласился, если захотят, взять их с собой. Они не теряли время зря. За неделю оборудовали себе убежище и как следует осмотрелись. Гряда каменных островков обрывалась в небольшую симпатичную бухту, а за ней обнаружилась странная обширная местность, представляющая собой настоящий лаверинт из рек, речушек, проток и озёр. Холмистые берега зелёных островов густо заросли дубами и берёзами, под которыми было полно грибов и огромных красных роз. Поначалу казалось, что ориентироваться в этой путанице водоёмов будет просто невозможно, но постепенно они освоились. Большие плавни, как назвал эту местность Пильвен, раскинулись огромным почти круглым пятном более чем на тысячу блоков, а по периметру были окружены кольцом песчаных пляжей. С северо-востока в плавни текли три реки, свиваясь в там запутанный клубок, проток из заводей Через широкое ущелье межвысоких каменистых берегов этот водный лабиринт соединялся с морем. Плавни располагались примерно в тысячи блоков к северо-востоку от крепости. Это делало их относительно безопасным местом, поскольку и пригорье, и пьяное поле находились далеко на западе, практически на противоположном берегу моря. Пару раз Дим с Пильвином плавали к землям Севальдо, картографировали берега и даже один раз увидели саму крепость. Ее величественный восточный фасад, обрывающийся прямо в воды портальной бухты. Название они знали со слов Асхи. Дим до мелочей запомнил тот день. Когда он впервые увидел эту громаду, у него просто захватило дух. Ему не доводилось видеть прежде ничего подобного. Зыбкие ускользающие видения и снов не в счет. Даже не приходило в голову, что такое вообще можно построить». Справа стена из стекла и многочисленных кварцевых колонн вырастала в скалу с водопадом и пиком, увенчанным каким-то архаичным замком, а слева в небо возносилась башня таких размеров, что в ней легко поместился бы целый его старый дом на озере, а её верхушки было просто не рассмотреть, она скрывалась где-то за облаками. Они вошли в бухту и замерли с раскрытыми ртами». Потом Пильвин лихорадочно повернул к берегу, выскочил из лодки и начал коробкаться на портальную гору. Изначально в планах была лишь морская разведка, поэтому Дим приглушенным голосом окликнул его. «Ты куда? Если нас заметят...» «Не-не-не, я просто обязан это посмотреть», – пробормотал тот, мотая головой. «Это же какое-то феноменальное сооружение, и зарисовать опять же...» Фельвин уже держал в руках свежую, пока что действенно чистую карту. Дим понял, что остановить сумасшедшего географа ему не удастся, и тоже полез за ним. Когда-то на вершине этой горы, возвышавшейся на противоположном от крепости берегу бухты, располагался портал, который вёл сюда, видимо, прямо со спауна. Сейчас рамка портала была полуразрушена, но вид на крепость от этого не становился менее захватывающим. Через минуту стоя у ограждения портальной площадки, рассматривая грандиозную постройку, Дим испытал странное раздвоение. Часть его с восторгом и трепетом озиралась вокруг, а другая часть отчетливо понимала, что он здесь уже бывал и не раз, и не два. В памяти даже всплыли названия «Костровой ярус», «Чаровальная башня», «Вон там под водой должен быть секретный вход в подземелье». В это время на верхнем ярусе крепости среди лиан, свисающих с огромного тропического дерева, появились три маленькие фигурки. Дима с Пильвином заметили, махнули рукой. «Неизвестно, кто это был. Может, сталкеры, но может и бандюганы. Вряд ли их начали бы преследовать. Слишком далеко, да и смысл. Но Дим решил не рисковать. «Давай-ка сматываться». Пильвин тоже заметил незнакомцев и согласился. «Пожалуй, лучше удалиться». Они быстро сбежали с горы к и помчались подальше от земли. В тот же день они успели вернуться к восточному берегу залива, где на пустынном песчаном полуострове обнаружили симпатичную дикую деревушку, ещё не потревоженную людьми. Направляясь вдоль берега на север, они вернулись костью плавней, вратам, и незадолго до наступления темноты добрались до своего убежища. Приближалось время назначенной встречи с Асхой. Дим ещё какое-то время молча размышлял. «Впрочем, ты прав». «Попадем в засаду, будем действовать по ситуации». Он снова вздохнул. «Мне все равно необходимо как-то здесь зацепиться. Нужны знакомцы, связи. А домой никак. Ты не передумал уходить дальше?» Пильвин покачал головой. «У каждого своя дорога». Пильвин. Познакомились они случайно, в Приморье. Это была занятная история выбравшись из Таури, Дим довольно долгое время провёл в Озёрной, пытаясь найти какие-нибудь заказы на работу. Однако поначалу это казалось гиблой затеей. Озёрная была грандиозным торговым перекрёстком мира, но механизмы здесь мало кого интересовали. Постепенно, однако, всё наладилось как-то само собой. эльфис свела его с Китсуна. чуть позже из очередной долгой командировки вернулся Толкован, и дело стронулось. Толкован работал главным образом в Приморье, выполняя разные строительные заказы под крышей гильдии свободных строителей. Опытный схемотехник оказался им очень даже кстати, и с той поры без работы Дим не сидел. Далеко на северо-восточных границах Приморья, сразу за суровыми горами раскинулись чудесные безлесные холмы, часть которых поселенцы превратили в подобие древнего городища. Широкая речная пельдя охватывала зелёный посёлок, подобно старинному крепостному рву, создавая естественную преграду ночной нечисти. Внутренний берег дополнительно приподняли, насыпав невысокий вал, а поверху вала поставили простенькую двухметровую стену с карнизом для защиты от пауков, Вышло замечательно. Вылетает древнерусская крепость-Опочка. Поселок был поделён на семь приватов, в которых уже стояли какие-то немудреные домики. Ну, ребята, видимо, появились деньжата. И они решили обзавестись чем-нибудь по заковыристей. Заказ был очень солидный. Семь особняков, да каждый по индивидуальному плану, да что все вместе смотрелось единым целым. У Димы там, впрочем, особо интересных задачек не было. Пара подземных автоферм и всякая мелочевка. В тот день он занимался освещением периметра. Он засвета закончил установку ламп в дно реки вокруг посёлка и занялся заменой факелов на ограде на симпатичные фонарики. На стене было практически безопасно, поэтому делать перерыв на ночь не было никакого смысла. Работа кипела. Когда стемнело, появился Пильвин. Димни сразу обратил на него внимание, но, услышав хрип из зомби, смотрелся. Незнакомец брел со стороны деревеньки ущельной, располагавшейся в несколько сотен блоков к северу. Почему-то он шел не по огороженной забором ровной безопасной дорожке, а прямо по полям, по холмам, и зомбаки со всей округи плелись за ним рычащим и стонущим хвостом. Однако Пильвин не обращал на них ни малейшего внимания. Он невозмутимо шагал, уткнувшись носом в карту, которую держал в руках, и по сторонам вообще не смотрел. Одет он был тоже шикарно. Алмазные сапоги, железные штаны, сияющий за чаркой золотой шлем и стандартная голубая футболка. Дим понял, что если не вмешаться, то вскоре неминуемо произойдёт несчастье, но не смог себе отказать в удовольствии полюбоваться на представление. На всякий случай он достал из унитаря лук, проверил стрелы, штук 20 оставалось, и с любопытством стал наблюдать за развитием событий. Пильвин дошагал до реки Рва, всё так же не обращая на окружающую действительность никакого внимания, повернул налево и направился вдоль берега. В этот момент торопливые преследователи стали его настигать. Дим всадил в ближайшего мертвяка пару стрел. Удачно. Пильвин при этом и ухом не повёл. Дим прикончил ещё одного. Ситуация становилась всё более интересной. Навстречу странному путешественнику показались ещё два зомби. Наконец, они встретились. Получив мощную плеуху, Пильвин наконец очнулся. Он попытался отскочить назад, но там его догоняли ещё трое хрипящих гадов. Он спрятал карту, выхватил какое-то оружие и отважно бросился на врагов. Дим, разглядев, чем сражается Пильвин, окончательно развеселился. Тот держал в руках лопату. Уложив четверых зомбаков из лука, Дим дождался, пока Пильвин справится с последним. Пильвин удивлённо оглядывался. Было полное ощущение, что он только сейчас заметил вал, ярко освещенную стену, Дима. «О, уже темно. Добрый вечер. Привет. Как лопата? Хорошо против зомби помогает?» «Эм...» Пильвин внимательно осмотрел инструмент. «Вроде бы меч доставал. О, вот меч». Он спрятал лопату и вооружился отличным алмазным клинком. «Ты дальше собираешься? Или, может, в ночь переждёшь?» «Давай, двигай сюда». Дим проделал дыру в ограде и поставил по стену пару блоков земли. Пильвин переплыл на широкую речку и взобрался наверх. «Ну ты даешь!» «Да, что-то задумался. И заметил, как стемнело». «Ну ладно, зомбаки, а если бы на криперов напоролся?» «Ну, как бы я и напоролся, терпимо. У меня есть зелье». «А, это ты после встречи с крипером в таком наряде. Заметно. А зелье это хорошо. Только чтобы они помогли, их вовремя выпить нужно». «Ух ты! И точно нагрудника нет!» «Чёрт! Нужно завязывать с этими мантрами!» «Какими мантрами?» Удивился Дим. «Мантры буддийские. Путь дальний, однообразный. Шагаешь так, мантры читаешь, медитируешь на ходу, очищаешь сознание». Выяснилось, что Пильвен – географ. Он задался целью создать полную карту Приморья и его ближних окрестностей и потратил на это дело уже почти год. Оставалось не очень много – зарисовать восточную границу – Теоретически Пильвин жил в южной столице, в Гавани. У него там был приват с небольшим коттеджиком в пригороде. Но дома он бывал нечасто, в основном путешествовал. Правительство Приморья не считало нужным снаряжать специальные картографические экспедиции, но за карты, зарисованные энтузиастами, исправно платила небольшие деньги. Но эти доходы Пильвин и перебивался. На снаряжение, чистой карты и зелья хватало, и его это вполне устраивало. Он оказался интересным собеседником. Владел массой сведений по географии Дельты, обошёл и тусы и всё Приморье, бывал когда-то и в Тауре. Ещё он наизусть знал название и расположение всех известных деревень местных жителей во всех трёх кланах. Вообще был знатоком местной этнографии. Глубоко разбирался в обычных насадах, их религиозных и философских воззрениях. И считал чуть ли не личным долгом пробудить и защитить как можно больше деревень до того, как их разграбят рейдеры и уничтожат зомби. Пельвенный перевёл Дима на дальний берег. Причём дороги он не знал, он её вычислил. Правда, это было уже позже, месяца через полтора. В тот день Дим закончил очередной заказ, получил расчёт и, сидя в озёрной автоверне, рассказывал... Построил один мужичок мопо-ферму, обычную, не на спаунере. Пять этажей с водобросами, шахта. Ферма причём была настроена для набивания опыта. Всякая нечисть, падая в шахту, не разбивалась в дребезги, а только ранилась. Ну и спускался этот товарищ время от времени вниз повоевать и лута набить и опыта. И как-то так получилось, что прямо в шахте один скелет случайно пульнул в Крипера. Крипер, как положено, разозлился и рванул. Разнесло всё основание шахты, а прямо под ней оказалась ветка метро. И нечисть со всех пяти этажей фермы начала туда сыпаться и расползаться. Кошмар. Представить только. Едешь в метро, мнишь себя в полной безопасности. И вдруг вырезаешься в толпу мобов. Реально толпу. Десятки криперов, скелетов, ведьм, зомби. А хозяин-то фермы при взрыве погиб. Хорошо хоть не с концами. Но всё равно, пока оклемался, пока вернулся. А заделать дорогу без владельца не могут. Приват же. Ветка метро оживлённая. Главная линия северо-западная. И там такая войнуха пошла жуть дольше хуже хозяин не подумав в чём был бросился к провалу свой дроп спасать меч мечта у него неплохой с добычей три бронька какая-то едва прибежал его снова грохнули в лёд. к этому времени в метро полигло уже человек 10-20 случайно прохожих проезжих и все это не живая шати скелеты зомби капитально приоделась в собранный лут егооружилась соответственно такая гвардия получилась мама не горюй все гады кругом в чарных алмазках с клинками прокачанными. В общем, кончилось тем, что пришлось срочно собирать ополчение. Отвоевывать метро, окрестности. Ферму, конечно, починили. труду всё стоило неимоверных А на будущее, во избежание, так сказать, и заказали автоматическую блокировку фермы. На случай очередной разгерметизации. Сказать по правде, достаточно было не с шахты и основание запсидяна сделать. Но зачем же от хорошего заказа отказываться? И тут пришло сообщение. Пильвен. «Дим, такое дело. Я почти уверен, что вычислил местоположение дальних земель замка Севальдо. Это не очень близко, и мне нужен опытный попутчик. Ты как начнёт прогуляться?» Это был выигрышный билет. Дим, конечно, согласился. Он сам не очень понимал, на коему сдались эти дальние земли. Но и рациональная внутренняя уверенность в том, что именно в замке таинственного герцога можно будет найти разгадки и ответы на многие вопросы, почти не оставляла ему выбора. К тому же частенько вспоминали слова Кей. Для тебя это просто напоминание об одном незаконченном деле. Незаконченных дел он не любил. Путь до старателя оказался не таким уж сложным. А может быть им в этот раз просто повезло. В ярком свете дня окрестности крепости совсем не казались мрачными и зловещими. И даже риск наткнуться на банду грабителей на подходе представлялся каким-то абстрактным. Видимость миллион на миллион. Море, почти, безлесные равнины. Но где тут прятаться засаде? Без происшествия они доплыли до земель Севальдо и вошли в портальную бухту. У Дима было полное ощущение, что он знает, где находится секретный относительно безопасный подводный вход в крепость. Но сейчас он решил обойтись без самодеятельности деятельности и следовать инструкции маски. Причалив у самых стен, Дим снова был просто подавлен грандиозностью строений. Они поднялись вверх по водопаду, перебрались через заграду и по узкой узкоизвилистой лестнике вышли на костровой ярус. Он назывался так «из-за костра» из адского камня, который пылал посреди поляны день и ночь, озаряя колонны перекрытия зыбкими красноватыми оцветами. Пол был земляной, покрытый темно-зеленой травой. Стен как таковых не было, ярус представлял собой просторную поляну площадь, сверху прикрытую выше лежащими этажами замка. Отсюда можно было попасть в несколько разных мест. В огромную юго-восточную башню, в верхние лабиринты, входы, ведущие к тюрьме и казармам. Несмотря на день, они наткнулись на парочку зомби, которые, видимо, слонялись здесь еще с ночи, пользуясь тем, что прямые солнечные лучи не пробивались под сумрачные своды. Мердаки были даже без брони, поэтому особых хлопот не доставили. Согласно указаниям маски следовало идти в глубь яруса, дальше по узкой улочке выйти к главному залу, но не заходить в него, а двигаться почти до конца, до противоположной угловой башни, которая возвышалась посреди широкой парадной лестницы. Там в башне должен быть вход в загадочный зимний сад. Оказавшись возле больших полуразрушенных ворот, ведущих в колонный зал, Дима и Пильвин предпочли туда не заглядывать и как можно быстрее убраться. В присутствии людей там незамедлительно начинали спауниться скелеты-лучники. Добежав по ярусу до парадной лестницы, они спустились к основанию северо-западной башни и быстро нашли среди наносов земли почти незаметную узкую щель под землю. Как и всё в этой фантастической крепости, зимний сад поражал воображение». Небольшое, сильно вытянутое озеро окружали лужайки и невысокие холмы, покрытыми травами, цветами и даже деревьями. Со стороны входа берега озерка были убраны в каменную набережную. Все это было укрыто вышележащими ярусами и с двух сторон огорожено от улицы высокими кварцево-стеклянными стенами. В саду царил сумрак, разгоняемый лющимися через фасад косыми лучами солнца и с нескольких огромных костров. Здесь не было совсем темно, но хватало мрачных закутков по углам, где тьма призывала извечной пустоты своих тварей. неподвижное вода озера казалась и густой. Нужно было нигде не задерживаясь метнуться до берега, пересечь озеро строго на юго-восток и отыскать в полутьмех вход в грот, в котором и находился бар. Всё прошло без осложнений. Бредя по пояс в воде, они скользнули в тёмный проём и через несколько метров вышли на сухое место – Каменные своды, факелы и арки на три стороны. Над левой аркой табличка бара старатель В узком коридорчике навстречу попалась шумная и веселая компания. Четверо то ли сталкеров, то ли рейдеров. Сказать по правде, на дальнем берегу провести игра между этими понятиями было затруднительно. Да и вообще одно другого не исключало. «О, зелень! Вы откуда здесь, на краях?» Шедший впереди приостановился. Его звали Барракуда. «И из леса Вестима». Прищурился Дим. Пильвин промолчал. «Орлы, орлы! Вдвоем, что ли, решили счастье попытать?» «Да мы пока только до старателей осмотреться». «Чем больше народу в Крепе, тем опаснее становится. Нечисть множится, а деспауна почти не происходит. В шахтах Гамильтона от пещерников уже спасу нет. Так что вдвоем я бы уже не советовал. Держи на удачу». Баракуда бросил Диму какую-то книжку. «Будете в поле, в кабаке меня найдете. Мне народа бригаду нужен». «Лады, посмотрим. А вы чего такие счастливые?» «Ха, я на вас посмотрю, когда после недели в катакомбах живыми выберетесь. Да и еще и с хорошим хабаром. Давайте, бродяги!» Проводив взглядом боевой отряд, Дим покачал головой. «Видишь, даже двоем, говорят, опасно. А ты меня одного здесь оставить хочешь?» Пильвин хомыкнул. «Не унывай, я в тебя верю. Что он там подкинул?» Дим посмотрел книжку. «Дорога к железному ручью. Автор какой-то бугель. По листам страницы он понял, что это что-то типа самодельного путеводителя по подземелью». К сожалению, на данный момент эти записки были практически бесполезны. В них описывался маршрут от какого-то неведомого уравейника, до да не менее загадочного железного ручья. Но что это за хитрые местечки, где они находятся, за каким лешим туда идти? Глянь, Дима дал книжку Пильвину. Они прошли до конца коридора, повернули налево и оказались у входа в довольно уютную пещеру, в которой был оборудован бар. Рандеву! Стены из дикого камня местами были выровнены каменным кирпичом. своз с песчаниковыми вставками поддерживался дубовыми балками. По стенам метались трепещущие его огня. Большую часть помещения занимал стол буквой «Г» с крестами вокруг. Слева пылал камин. У стен несколько сундуков магазинов о продаже зелий. На стенах, спинках, кресел тут и там были нацарапаны странные надписи. «Джек сидел здесь последний раз. Помянем! Серый, жду тебя на чёртовом зубе! Сусанин!» «Куплю смысл знаков на ССБ». Направо через невысокую арку виднёс ещё одно похожее помещение, без камина, зато украшено зелёными саженцами в глиняных горшках. В зальчике было довольно тесно. За столом сидели, о чём-то негромко переговариваясь, пятеро незнакомцев. Сидевший ко входу спиной к Кревель оглянулся, окинул вошедших с ног до головы взглядом, отвернулся и ещё больше приглушил голос. Остальные тоже особой приветливости не выказывали. Асхи среди них не было». Дим с Пильвином прошли во второй зал. Там вроде было посвободнее. «Дим, вот чертяга! Ты всё-таки умудрился сюда добраться!» навстречу из-за стола поднялся Кригор. «Здорово, присаживайтесь. Каким ветром?» «Да, вашими молитвами». Ухмыльнулся Дим. «Приглашение-то разве дождёшься?» «Эй, честное слово, до того неловко себя чувствую, вроде как обманул». Ну вот веришь, я почти со всеми нашими разговаривал, никто в принципе и не против, но со островушкой все никак не пересекусь. В последнее время она не часто здесь бывает, больно уж занятая дама, описать ей мне не очень удобно. Мы не так вот, чтобы уж чтобы уже близко знакомы, приваджив пригорье на ней после того как Серый погиб, ну извини в общем. Ладно, пусть пока так. Знакомьтесь, Пильвен, главный географ этой захудалой планетки, вычислил ваши дальние земли раз на раз. А это Кригор, изгнанник из белой страны, одинокий стрелок Дима улыбнулся, повернулся еще к одному сидящему за столом воину. «Пупырь!» наслышаны «Привет, пиратам!» Пупырь махнул рукой. «Хай!» «Что-то вы не особо веселитесь. Джек погиб на днях». «А, да, мы видели надпись. Сочувствуем». «Что поделаешь?» «Ну, рассказывай, какие планы?» «Ники Асха на встречу здесь назначил. Обещал, чтобы в подземелье взять». «Асха!» «Ммм, мутноватый зип». «Нет, вроде бы ничего определённого плохого сказать не могу. Странно только, что здесь он постоянно мелькает, а вот внизу-то я его ни разу не встречал». «В поле частенько мотается в одиночку. Что носит, где берёт, неизвестно. На всякий случай я бы постерёгся. Впрочем, если у вас двое будет...» «Да вот, к сожалению, я, наверное, один пойду. Пильвина всё не уговорю в подземелье лезть. У него свой бзик. Собрался идти дальше, на восток. Деревни жителей пробуждать». «Да пойми, Дим, не моё это, войнушки, воевать. Моё дело – карты, новые земли. Я путь зарисовал, окрестности Дальнего моря тоже. Теперь вот и с центральной частью крепости закончено. Моя задача здесь выполнена. Пойду дальше на восток, по берегу океана. Края в той стороне совсем глухие. Люди туда вряд ли когда забредали. да спокойно, можно и одному идти. Уже с мобами-то справляюсь. Но у тебя и без меня найдётся с кем сокровища искать». Постепенно разговорились. Крепости касались совсем немного. О подземельях, пещерах, шахтах и задуманных походах принято было беседовать с глазу на глаз. Конечно, в таинственных землях уже было полно общеизвестных мест, но еще больше было загадочных ходов, секретов, тайников, которые каждый нашедший хранил в строжайшей тайне. Более безопасный путь к той или иной локации, разные уловки, позволяющие остаться в живых, смертельно опасных стычках с мобами и людьми, даже знания где кто и как погиб. Все это составляло великую ценность и являлось ключом кживанию и богатству». Поиски в подземельях крепости сами по себе были крайне рискованным мероприятием, но и с темными лабиринтами, с ловушками, с мобами все можно было справиться при должной подготовке, осторожности и внимательности. Смертельную же опасность представляли люди. Когда-то много сотен дней назад, все здесь были свои. Пригорская компания, легендарные сталкеры-одиночки вроде Сусанина, даже несмотря на взаимное соперничество, всё же находили общий язык и придерживались определённых негласных этических норм. Но со временем на дальний берег пробирали всё новые искатели приключений, среди которых встречался разный народ, из с Гнильцой в том числе. Ещё позже начали появляться откровенные гады. Невозможно было сохранять путь сюда в полной тайне, Ведь неизбежно приходилось отправлять в обжитые земли караваны с добытыми богатствами, возвращаться. За кем-то бандитам удавалось проследить. К счастью, ни одна из крупных рейдерских банд пока не имела доступа к землям Севальдо. Но несколько мелких шаек стали уже порядком досаждать. Тактика их была проста. Узнать, когда кто-то из сталкеров отправится в очередной поиск и подкараулить на обратном пути. Рейдеры не рисковали соваться в опасные глубины. Они пользовались тем, что разведанных путей вниз было не так много, не говоря уже о том, что и самих лазеек в крепость было всего несколько. В ответ на это сталкеры стали сбиваться в бригады. По одному теперь почти никто не ходил, особенно учитывая факты, поведанные барракудой. Вместе с количеством народов крепости выросло и количество мобов. Отчаянные уникамы, конечно, оставались, асы вроде Корвина или того же Джека. Но они бродили по каким-то совсем уж загадочным и удалённым глубинам, куда обычному человеку добраться было просто нереально. Впрочем, Джека это не спасло. Он попал в засаду чуть ли не у самых стен пригорье, причем не возвращаясь из похода, а наоборот, направляясь в крепость. Может быть, бандиты хотели поживиться зельями, может, надеялись заполучить какие-то секретные карты и записки. Эти уроды даже не скрывались. Внезапно брушив на Джека ливень стрел, они собрали лут и пошли отмечать свою подлую победу в пьяное поле. Глава семнадцатая. Опасное знакомство. Договорённости и разговоры. В каменном зале зашумели. Дим глянул в арку. Кто-то ещё появился. «Асха». Асха о чём-то переговорил с Кревелем и остальной компанией. Потом заглянул в малый зал, кивнул кригору с пупырём. «Здорово, не передумали, значит? Ладно, пойдём в уголок обсудим». Идти условились через два дня. Дим должен был разжиться хорошим запасом зелий ночного зрения, парой зелий огнестойкости, остальное по вкусу, экипироваться соответственно. Ну и еда, само собой. Встречу Асхан назначил почему-то не возле крепости, а на самом краю острова Сивальдо, на юго-восточных холмах. Впрочем, чего удивляться, конспирация. С ним будут ещё двое напарников, итого четверо. Узнав, что Дим пойдёт один, Асхан недовольно пробурчал. Сразу-то нельзя было сказать. Голову морочили. Подобрал бы ещё кого. Четверо маловато. Опасно. Да сойдёт. Баракуда-бригада вон четвером ходит. Ладно, разберёмся. Обговорив, все детали разошлись. Дим вернулся за стол. Асха покинул старатель. Потом Кригор предложил на пару дней смотаться в пригорье. Хотя вопрос с оформлением в приват пока висел в воздухе. Предложение было принято. В ворота он провезёт, а там, главное, можно будет в безопасности выспаться перед походом. Возвращаться в плавни сейчас было небезопасно. Кто его знает, не организовали ли уже за ними слежку? Логово в плавнях, конечно, хорошо запрятано, но всё же привата там нет. А потому и гарантии безопасности никто не даст. Дим сначала вообще собирался отдохнуть прямо в баре. Но нужно было подумать о зелях, а цены в старателе островушка поставила просто зверские. Уже в пригоре, удобно расположившись у камина, в домике, любезно предоставленном Григором для отдыха, Дим ещё раз попробовал уговорить Пильвина – Конечно, великим воином тот не был, но у него была светлая голова, и, что важнее, за их недолгое знакомство, не раз пришлось убедиться, что он не нытик и надёжный товарищ, способный всегда прикрыть спину. «Я тебе не пойму. Ты же учёный. Разве тебе не интересно разгадать эту великую тайну?» Пильвин долго молчал, собираясь с мыслями. «Великую тайну? Великую?» «Дим, мне кажется, что иногда ты теряешь грань между игрой и реальностью. Ты пойми, крепость Севальдо – это просто квест. Игра в игре». Все эти развалины, затянутые паутины коридоры, они не обрушились от времени, а паутина не сплетена пауками. Просто тот, кто это построил, таким это задумал. стилизованная под древность руины, искусственно потрескавшиеся камни, паутина, развешанная в нужных местах, деревья, лианы, ловушки. Да, создатели крепости загадали некую загадку, это факт. Сделали это самым грандиозным образом, но это всё равно не более чем развлекуха. «Кому-то не хватает адреналина, кто-то жаждет обогатиться, кому-то интересно поломать голову над манускриптами, собирая этот пазл. Но к науке это не имеет почти никакого отношения, разве что к психологии. А я открываю этот мир, пусть и виртуальный. Дарю свои открытия людям. Мало того, пробуждая новые деревни, я совершаю поистине великое таинство. Я увеличиваю количество разума во Вселенной». «Это странно звучит, но это так. Майнкрафт – игра, но ну как ни крути, она часть большого мира. И когда пробуждённые жители вдруг начинают думать, понимаешь, в мире появляются новые мысли». Пильвин увлёкся, вскочил, заходил из угла в угол. Голос его звучал почти восторженно. «Жители кажутся наивными, ограниченными, смешными, но они мыслят и делают это самостоятельно. В их загадочных электронных мозгах коротенькие смешные мыслишки, но и расплетаются философские выводы потрясающей глубины. Я к этому оказываюсь причастен». Внезапно Пельвин успокоился и сел обратно в кресло. Вытянул руки к огню. Как-то так. Оттай на крепости. Притаскивай новые манускрипты, копируй неизвестные надписи со стены или что там ещё. Как-нибудь дома на досуге сядем вот такого огонька, пошевелим извилины под ящичек приветного. От доверчивости к подозрительным незнакомцам. Солнце едва поднялось над морем, когда Дим уже сидел на верхушке холма, поглядывая по сторонам. Асха со своими долго не задержался. Вскоре с юга появились стрелотки лодки. Здорово. Буркнул он, поднявшись на холм. «Спокойно, кругом». «Да вроде». Двое пришедшие с Асхай тоже были хмурыми и какими-то беспокойными. Они поминутно озирались, молчали. Дим мельком подумал, что, возможно, такая постоянная настороженность является ключом к выживанию в крепости. Одного звали Маркус, другого – Клаус. Дим не был уверен, но, кажется, Клауса он видел в в компании у камина. «Короче, мы высадили человечков тут». «Вон там, у пересохшей реки, есть дыра в земле. Один из в подкрепу. Но куда там можно выйти, точно неизвестно. Далеко мы в прошлый раз не лазили, побоялись вдвоем. Ну, погнали». Лаз был настолько замаскирован, что Дим не сразу заметил его, даже стоя в трех метрах. Несколько расселин в склоне зеленого холма не представляли ничего необычного. Но если подойти вплотную, то можно было обнаружить, что из одной из них право в темноту, ведет какой-то ход». Сразу пришлось выпить по пузырьку зеленочного зрения. Узкая извилистая нора резко нырнула вниз, в скальную расселину, разветвляясь, образовывая лабиринт. Многие ходы оканчивались ямами-ловушками, выбраться из которых без зелепрыгучести было бы невозможно. Без возможности видеть в темноте прогулка здесь была бы смертельно опасной. Вниз, вниз. У Дима закралось сомнение. Действительно ли Асха здесь всего второй раз? Настолько ловко находил нужное ответвление и выбирал правильное направление на развилках. Впрочем, особо задумываться сейчас не было времени. Всё внимание уходило на то, чтобы не свалиться в какую-нибудь ямину или не быть подхваченным подземным потоком, который местами не извергались сверху, из неведомой тьмы уносились в такую же неизвестность. Наконец они достигли дна. Теперь плутанный ход шёл почти горизонтально. Вскоре появились и следы человеческой деятельности. Под ногами стали попадаться участки брусчатки, а через некоторое время ход привёл их к пролому в булыжной стене, через которое было видно странное изогнутое помещение. Это был широкий метров 5-6 коридор. Стены и своды его были выложены в основном из каменного кирпича, оптёсанного, но местами замшелого и даже потрескавшегося. Коридор освещался лишь редкими вечно пылающими кострами. Пожалуй, здесь было бы довольно сумрачно, но под действием зелья Диму казалось, что в подземелье светло как днём. Аска остановился, поднял руку. «Это кольцо скелетов», – шепотом сказал он. «Здесь их полно. Они спаунятся непрерывной, где попало. Драться с ними бессмысленно. Надо просто проскочить как можно скорее. Впереди будет проход через огонь, поэтому нужна огнестойкость. Лучше выпить заранее». Предупреждение насчет скелетов оказалось правдой. И справа и слева в кольце уже слышались знакомые костяные постукивания. «Готовы? Ну давай!» Асха вооружился луком и рванул по коридору влево. Все бросились за ним. Три скелета появились из-за поворота уже через пару десятков метров. Их смели не останавливаясь, схлопотав по стреле другой. Хорошо, что костлявы были без брони и с простыми луками. За первыми тремя показались еще двое. С одним пришлось повозиться. Его оружие было зачарено на отбрасывание, судя по мощи ударов второго уровня. Когда Дзим получил стрелу прямо в нагрудник, ощущения были, словно влепили кувалдой с хорошего размаха. Его отбросило назад метра на 3 он на несколько секунд задохнулся. Подобраться к врагу на расстоянии удара мечом была целая проблема. К счастью, Асха и Маркус были вооружены луками, с тварью удалось справиться достаточно быстро. Они пробежали с четверть кольца, когда увидели справа в стене что-то вроде огромного пылающего камина. «За мной!» Асха первый нырнул туда. Псоваться в огонь, несмотря на выпитое зелье, было страшно, однако выбора не оставалось. С обоих концов коридора все громче раздавалось костяное бряканье. Промчавшись несколько метров по горящему маскому камню до задней стены камина, они резко свернули налево, скрываясь от летающих вдогонку стрел, и оказались в узком извилистом коридоре из потрескавшегося выжженного пламенем каменного кирпича. Поворот на 180, еще один, еще... Они вышли в довольно просторную пещеру, с одной стороны отгороженную мощной каменной кладкой с редкими мелкими отверстиями, протиснуться через которые, да и даже что-то толком разглядеть, было невозможно. Пещера уводила вдоль стены направо. Каменный пол постепенно превратился в земляной. Здесь всё было густо заплетено грибницей, похожей на красноватую плесень. Тишину нарушал лишь костерок, потрескивавший у стен. Напряжение спало. Логово Сусанина. Негромко пояснил Асхан. «Вон, за костром щель. Ход к его нычке. Но там пусто. Всё, что можно, давно выгребли. Здесь, в общем, безопасно. Скелеты через камни не пройдут. А тут я ни разу не замечал, чтобы кто-то заспаунился». Дим автоматически отметил ещё одно свидетельство того, что Асха, как минимум, совсем нечестен. Свод пещеры резко поднимался ввысь, образуя подобие большого зала в полу которого, ближе к дальней стене, открывалась огромная воронкообразная дыра. По откосам воронки вдоль стен всё густо заросло грибами, белыми мухоморами. Он тут ими питался. Ему наверх вообще можно было не выходить. Клаус попытался сорвать гриб, но неудачно. «Не тупи привад же!» Асха пренебрежительно цикнул зубом. «Интересно, как они вот умудрились?» «Сусанин, Астровушка. Говорят, где-то ещё есть привад серого. Хотя, может, и врут. Ладно, задерживаться здесь смысла нет». Они заглянули в воронку. В принципе, можно было без проблем спуститься вдоль стеночки метров на 5 Там начинались какие-то переходы из каменного кирпича. Однако следовало соблюдать осторожность. Дна провала даже невозможно было разглядеть. Мало того, что прямо под ними из стены вытекал и падал в пропасть лавовый поток. Одна шальная стрела скелета и... Спустившись, они оказались на небольшом каменном мостике без перил, который начинался прямо от провала. Дорожка от моста вела в какую-то полутёмную пещеру. Под ними на глубине в несколько метров каменной траншеи мимо провала проходил ещё один неизвестный коридор – лабиринты. Чуть ниже в стене провала виднелся огромный зал, в глубине которого полыхали лавовые огненные отблески. Теоретически туда можно было пробраться, с разбега перелетев через лаву и попав на узкий карниз, с которого уже можно было выбраться в зал дольше мы не ходили. Тут везде дорога только в одну сторону. Из нижнего коридора, из провала. Обратно не выпрыгнуть, даже с дельями. Вроде бы вон тот зал, по описаниям, похож на капище огненного духа. Читал такую книжку? Асха вопросительно глянул на Дима. Что-то про огненного духа ему попадалось. Действительно, была парочка манускриптов в его коллекции, которые пришлось бросить в Таури. А там что за пещера? Дим махнул в обратную от провала сторону. Там тупик. Хотя хрен его пойми. Может как-то открывается путь, но... «Здесь очень много секретных проходов, которые можно открыть только из совсем других мест. Но отсюда не пройти, мы там всё обшарили». «Ну и куда теперь?» «Собирались к духу огня. Там должны быть важные указатели. Спрыгнуть там вроде без проблем, метра два всего до карниза. А с учётом, что ниже. Давай ты первый, у тебя броня, смотрю, с шипами. Если что, мы луками прикроем сверху». «Потом Клаус, если там твари в глубине зала, вы их придержите, а мы с Маркусом подоспеем в пять Диму затея ужасно не понравилось Он сам вряд ли четко понимал, почему. Дело было даже не в том, что ему предложено было прыгать первым. И даже не в том, что кто-то им командовал. Просто было ощущение, что ему не оставляют выбора. Загоняют в какой-то жестко прописанный сценарий. Однако что-то отдельное возразить было трудно. Всяких доводов не находилось. А в их отсутствии отказ выглядел бы просто трусостью. Он на всякий случай проверил уровень голода. Глянул, насколько побита бронька. Под рукой лезели. Взяли. «Пожалуй, на всякий случай был смысл позаботиться о регенерации». Разбежавшись, он прыгнул. Уже в полете он кристально ясно понял, что сейчас произойдет. Он вспомнил это место. Крик аски только подтвердил его догадку. «Три секунды, быстрей!» Едва он приземлился на карниз, как камень под ногами скользнул в стену, открывая, кажуя бездонным, провал. Дим полетел вниз, а навернувшийся на место камень, тут же приземлился аска За ним его сообщники. Как явствовало из слов аски после срабатывания ловушка отключалась на 3 секунды, что давало им возможность перескочить дальше в зал. У них получилось. Дима, впрочем, это уже не волновало. Вернуться! Падение, оказалось заняло вечность. Глубина провала была метров 25. Если бы Дим был без брони, это был бы гарантированный конец. Но доспехи у него были действительно неплохие. Кроме кирасы с шипами, он надел в поход еще отличные алмовые сапоги с невесомостью 2, помимо всего прочего. Очень удачно он сторговал их когда-то в озерные у молота. А каменный пол его приложило так, что пару минут он лежал бездыханным, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Но он остался жив. Зелье регенерации исправно делало свое дело, и вскоре он был в состоянии действовать дальше». Он отполз чуть в сторону, под скальный выступ, чтобы его не было видно сверху. На ноги не вставал, чтобы ник не светился. Вряд ли эти гады отважились бы повторить его полет, но лучше пусть думают, что он погиб. Секунды позже он сообразил, что вести их в заблуждение не получится. Сервер ведь не вывел в общий чат сообщение его смерти. «Эй, Дим, живой что ли?» Донеслось сверху. «Извини, брат, так вышло». «Вот уроды, брат!» Он сел у стены, ощущая задылком холодный камень, закрыл глаза. Его трясло от ненависти. «Твари!» Уболтались, заманили, использовали. Походя, как подсобный материал. Голоса наверху постепенно стихли. Рядом за стеной булькало лавовое озеро. С другой стороны потрескивали факелы. Дим поднялся по узкому извилистому коридорчику. Вышел в большой светлый зал с каменными колоннами, паркетным полом. Шикарным каминным и затейливым деревянным убранством. Вдоль дальней стены книжные полки, полускрытые свисающими из-под потолка лианами за высокими стеклянными арками, то ли окнами, то ли стенами, дно огромной пещеры лишь слегка освещаемое потоком лавы. У одной из колонн стояло большое удобное деревянное кресло, в которое он обессиленно упал. Нахлынувшие воспоминания разогнали досаду и злость, навели печаль. Давнюю, почти светлую, в прошлый раз они падали в эту пропасть вдвоём. Глубинный черток. Последняя стоянка Азазеля. Вспомнилось, как он дожидался тогда, пока спустятся остальные. Если успеть хоть слегка оттолкнуться от карниза до того, как он скроется в стене, то можно упасть не сразу вниз, а сначала на каменный выступ посреди провала. Дальше можно было решать, спрыгивать влево к лавому озеру и к какому-то тайному ходу, так и оставшемуся неразведанным, или вправо к глубинному чертогу. В были просто тонны сокровищ. Помнится, их не утащить было даже в пятером. Дим подошёл к сундуку у стены, в они когда-то сложили доспехи меча Зазели. Сундук был почти пуст, только пара факелов в уголке. Всё тщательно подобрано чьими-то загребущими ручками, поднято наверх, продано. А может быть, забравши всё это, сгинул в зловещих глубинах. И сокровища Зазели лежали потом какое-то время дробом в тёмных неведомых коридорах, пока не были сметены безжалостным пылесосом сервера в никуда. Зазели... Непримиримый борец за справедливость, любитель старинных историй и лабиринтов. На Дима нахлынуло ощущение, что он стоит посреди полузасыпанных песком древних руин. Остатков давно, тысячи лет назад, исчезнувшей цивилизации. И всё растачено, разграблено. Остались только эти выщербленные камни. Дима словно ударила током. А ведь с нами был тогда Кригор. И ток вроде бы... Мысли заскакали, как сумасшедшие. На какое-то мгновение показалось, что он вот-вот всё вспомнит. Вообще всё. Всё поймёт, найдёт ключи и получит ответы на вопросы. Но нет. Слишком узка была эта дверца памяти открывалась ненадолго. Так, в любом случае, если Кригору напомнить тот поход, то он неизбежно вспомнит, кто тогда был в команде. Связаться с ним прямо сейчас? Нет, пожалуй. Денег осталось всего на два сообщения. Да и не пристало о таких серьёзных вещах говорить мимоходом. Только бы Кригор остался жив до того момента, как я выберусь отсюда. «Выход, выход. Сдается мне, что выход вон там, у стены». Дим перекусил. Пару раз перекинул меч из руки в руку и подошел к секретному камню. Никаких нажимных палит и кнопок здесь не было. Действовал какой-то хитромный невидимый датчик, который при приближении человека открывал проход в скале. Через узкую арку Дим вышел в периметр, и стена сомкнулась за его спиной. Бесконечная колоннада скрывалась во тьме в обе стороны. Под полом периметра местами неслись потоки подземных рек. Чаще бурлили лавовые озера. В таких местах прямо в пол были вделаны стеклянные блоки, наступать на которые было до чёртиков страшно. Говорили, что периметр охватывает под землёй почти все земли Севальдо. Правда, смысл этого грандиозного сооружения, потребовавшего от кого-то многих месяцев труда, дима был недоступен. Если бы отсюда шли ходы в разные стороны, другое дело. Но выходов, насколько он смог припомнить, было всего два. Впрочем, кто может знать все замыслы загадочного герцога? Кто может разгадать все его секреты? Может тут выходы на каждом шагу? Знать бы только, как их открыть. Крипер вырулил из-за ближайшей колонны совершенно неожиданно. Дима успел взмахнуть мечом и отскочить на пару метров. Ры! Хорошая реакция спасла. На индикаторе здоровья сняло всего лишь пару сердечек. Приват в крепости был необычным. Взрывы криперов не причиняли таинственным камням никакого урона. Такие приваты были ещё на спауне и забытом городе. Рассказывали ещё про золотой пустынный город, но там Дима бывать не доводилось. Каждому владельцу привата были доступны некоторые команды. Например, можно было заблокировать взрывы ТНТ, или разрешить посторонним пользоваться верстаком, открывать двери. Но про криперов в том списке команд ничего не было. Жаль, это ж насколько можно было облегчить жизнь. Но мир так устроен. Точнее, таковы правила. Дим раз за разом возвращался к этой странной идеи что весь мир вокруг – лишь кажущаяся декорация некой игры. Он обдумывал этот вопрос со всех сторон, проделывал разные мысленные эксперименты, пытаясь подтвердить или опровергнуть. Тщетно. Да, слишком многое подтверждало эту гипотезу, но проблема была в том, что от этого допущения был всего один шаг до другого – что вообще никакого мира не существует. Есть лишь его одинокий разум, который творит всё вокруг. Миры, события, других людей. Теория солипсизма, так же, как и идея существования Бога, была логически неопровержима, как, впрочем, и не могла быть строго доказана. Соответственно, попытки достигнуть здесь чего-то логика были бессмысленными. Нужно было просто принять ту или иную точку зрения. Идея солипсизма Дима притила тем, что лишала всё смысла. Идею же Бога он отбрасывал просто за ненужностью. Но игра… Допустим, я в некой игре. Внутри искусственно созданной реальности. Допустим, рано или поздно я выйду из игры в настоящий мир. Но как можно будет убедиться, что тот мир – настоящий? Что тот мир – тоже не компьютерная игра? Он дошёл до угла периметра и, повернув налево, на пару секунд остановился. Бесконечные колонны, арки, стены и сотен тысяч камней скрывались во тьме. Местами горели костры, разгоняя мрак. Дим вздохнул и продолжил путь. Ему представлялось, что выход был где-то на противоположной стороне. Смотр, в памяти рисовался какой-то проход. Железная дверь, за которой лестница прямо наверх. Память его не подвела. Почти. Через полдня он добрался до места. По дороге, ввязавшийся в две или три драки с зомби, проскочив мимо какого-то вроде бы знакомого ответвления к центру периметра и снова постричав, на этот раз удачней Крипера. Знакомый поворот он узнал сразу, и в торце короткого коридорчика действительно была кованная железная дверь. Не было только кнопки, чтобы её открыть. Сквозь фигурное отверстие в ковке на полу за дверью можно было разглядеть нажимную пластину. То есть выход-то, видимо, был, но открыть его должен был кто-то с той стороны. Рядом была, правда, какая-то дыра вниз, но, как оказалось, она точно не вела на поверхность. Напротив, Дим попал в тупик под периметром, окружённый кипящими лавовыми и озёрами. Будь у него несколько зелья огнестойкости, можно было бы попробовать пройти через лаву, но... проклятие. Выбирался он для 3-4, точнее сказать не мог. С трудом вернувшись в периметр, пару раз он обошёл его по кругу. В итоге обнаружил ещё две двери и лестницу наверх. Одна дверь открывалась в дикие шахты, причём только в одну сторону. Другая не открывалась вообще. Лестница наверх, пожалуй, могла бы его куда-то вывести. Но оказавшись в небольшом зальчике с кварцевыми колоннами, он попал в такой крутой замес, что едва остался жив». Пока он осматривался по сторонам, из-за колонны вывернул зомби, в крутейшей зачаренной алмазной броне, с таким же немыслимым клинком. Очевидно, мертвяк подобрал вещи, оставшиеся от какого-то неудачливого исследователя, и теперь превратился в ходячую машину смерти. Судя по всему, вся броня зомби была зачарена на шипы третьего уровня. Каждый удар Дима тут же возвращался к нему, снося здоровье и ломая доспехи. Меч у врага был тоже непростой. Чары остроты, не ниже четвертого уровня, отбрасывание и заговора дня. Пожалуй, все же были шансы справиться с тварюгой если бы не Эндермэн. Он телепортировался неизвестно откуда, причем уже в заагренном злобном состоянии. Шуткий внезапный вопль раздался из-за спины в самый неподходящий момент, когда Дим, объятый пламенем, пытался выпить зелье лечения. Могучий удар обрушился ему в спину, сняв чуть не треть оставшегося здоровья разом. Эндермэна не слабые ребята, с ними шутки плохи. В одной из стен зала был узкий проем, который вел в какую-то темную пещеру. Оттуда доносился шум водопада. Мгновенно приняв решение, Дим метнулся туда. Вода погасит огонь от меча зомби и отпугнет Индермена. Он здорово рисковал. Действие изделия ночного зрения давно закончилось, а найти лишнюю секунду, чтобы выпить новое, он был просто не в состоянии. Пока шла битва в зале, это было не так важно. Зал был неплохо освещен скрытыми факелами и пламени от меча зомби, но в пещере с водопадом царила почти полная темень. На долю секунду, замерив на краю провала, он по звуку сориентировался на водопад и почти угад прыгнул. Удачно! Эндермайн, телепортировавшийся за ним, попал в воду, взвизгнул и убрался куда-то наверх. Чтобы не рисковать, Дим некоторое время прятался за летящим сверху потоком, пока вопящая тварь не успокоилась, не удалилась по своим делам. Зомби оставался наверху. В освещенном проеме маячил его воинственный силуэт. Потом Дим долго бродил по подземелью, из пещеры в пещеру, раз за разом возвращаясь к спасительному водопаду. Уйти от него далеко сначала неминуемо заблудиться в каменных лабиринтах. Поэтому Дима изо всех сил пытался запомнить немыслимое количество ходов, развилок, подземных ручьёв. Со временем он, наверное, преуспел бы, но вокруг понемногу начали собираться тучи рычащих, хрипящих, стучащих костями нежити. Единственной надёжной защиты от которой оставался стремительный водяной поток. Батарея бутылок с зельями ночного зрения в инвентаре тоже неумолимо предательски редела. Занято, что Диму эта мысль не пришла в голову сразу, он всплыл по водопаду на самый верх и неожиданно оказался в ещё одном странном месте, навевающем смутные воспоминания. Скала, на которую он поднялся, со всех сторон была окружена чёрным кольцом провала. Недалеко от вершины в скале был вырублен небольшой грот с колодцем посередине, а с карниза хорошо можно было рассмотреть в пяти метрах ниже проёма, через который Дим сиганул водопад. Подходить к краю было уже опасно. Когда он пытался вглядеться вниз, оттуда прилетела стрела, едва не черкнув ему по щеке. Но самое интересное было наверху. Скала поднималась выше края провала, и тот провал по периметру был огорожен сплошной стеклянной стеной. Там за стеклом провал окружала вымощенная каменным кирпичом широкая кольцевая дорожка. В разные стороны уходили коридоры и лестницы. Только попасть туда было совершенно невозможно. Вверху стекло упиралось в глухой каменный свод. Скала называлась «Чёртов зуб». Сначала Дим вспомнил только название, но двумя секундами позже его посетило очередное озарение – наверх. Подняться на самую верхушку напрямую было невозможно, однако, проделав ряд головокружительных рискованных прыжков, сначала на край провала к стеклянной стене, а оттуда на неприметный уступ с обратной стороны скалы, Дим достиг цели. В узкой расселении у самой вершины он нашел то, что искал – табличку с загадочной надписью «Lift Up». Ударив по табличке рукой, он мгновенно перенесся в какую-то подводную яму. В крепости было полно таких магических лифтов, посредством которых можно было перемещаться вверх или вниз от таблички к табличке, даже сквозь толщу скалы или лежащей по дороге помещения. Дим всплыл, набрал воздуха, огляделся. Он находился в почти полностью затопленной пещере-норе. Местами свод опускался до самой воды, однако местами поднимался достаточно высоко, чтобы даже можно было выбраться на узкий бережок уступ. На одном из таких крохотных островков, размером в каких-то три блока, горел костёр. Дим вылез из воды и блаженно уселся у огня. Он бы и улегся, не хватало места. Он понял, где находится, и был почти уверен, что здесь он в относительной безопасности, по крайней мере от мобов. Наконец, появилось время немножко заняться собой и поразмыслить. Первым делом он провел инвентаризацию. Сколько осталось еды и изделий, глянул, что там с бронёй и оружием. Состояние доспехов было аховым, нужно было чинить немедленно. Впрочем, добраться в пригорье или в плавне при удачном раскладе хватит. Что ж, первый поход материальной прибыли не принёс, пока только расходы. Зато есть опыт и инфа, а это неизбежно окупится. Теперь нужно было позаботиться о сохранении этой ценной информации, пока ничего не стёрлось из памяти. Поскольку изначально он решил не брать с собой в крепость никаких карт, записных книжек, подсказок, ему негде было описать все свои блуждания в мельчайших подробностях. Однако, связавшись с Пильвином, Дим продиктовал ему некоторые важные сведения, которые могли пригодиться в будущем. Тот поделился своими новостями. Дальнее море всё-таки оказалось полноценным океаном, точнее, одним из его заливов. Пильвин ушёл уже очень далеко вдоль берега, и, судя по всему, Восточный океан, как минимум, не уступает огромному Средиземному морю по размерам, а может и превосходит. Заодно Диму уточнил, что сейчас полдень. Это было неплохо. Если поторопиться, то имелись все шансы оказаться в убежище до темноты. Он решил все же направиться в пригорье. Там Григорь, там, возможно, ответы на многие вопросы. Он спрыгнул в воду и нырнул. Предстояло преодолеть парочку подводных тоннелей. Зачарка подводного дыхания на шлеме была не самого высокого уровня, но все-таки помощь. Через полминуты он всплыл в портальной бухте. Прямо из воды он поставил лодку. Забрался в нее и внимательно осмотрелись по сторонам погреб к выходу из бухты вечером он был у стен Пригорье. На воротах дежурил Михей, парнишка из пиратов. Дим не был с ним хорошо знаком, но тут его узнал и гостеприимно распахнул дверь. Кригора, как назло, в Пригорье не оказалось. Дим всё же связался с ним. «Дим, Кригору! Привет! Представь, Аска меня всё-таки кинул. Еле выбрался. Ты далеко? Когда в Пригорье будешь? Есть очень важные разговоры, ну возможно, долгие, поэтому не по часам». Ответ пришёл довольно быстро. «Кригора!» С почином, с Аской и прочими потом попробуем разобраться. Есть разные мыслишки на этот счёт. Давно уже рейдеры всех тут достали. С муравьём пообщаться нужно будет. Я, к сожалению, появлюсь не очень скоро, появилась одна затея. Вернусь, поговорим. Думаю, максимум декады через две-две с половиной. Две с половиной декады. Что ж, после нескольких сотен дней неизвестности ещё 25 дней можно подождать. Дака было бы неплохо провести время с пользой. Как показывает опыт, в одиночку даже и сейчас можно кое-чего в крепе достичь. К же вон она как с памятью там похорошела. Глядишь, и ещё чего-нибудь вспомнится. Кроме того, был ещё один нерешённый вопрос. Либо да, либо нет. Чего тянуть-то? Нужно было разобраться с пригорским гражданством. Гражданством это можно назвать достаточно условно, но по факту. Из клана Таури его выперли. Платить полторы тысячи за гражданство в Приморье, в Тусе или в каком-нибудь новом официальном клане – сомнительное удовольствие». В любом случае, это должен быть взвешенный и осмысленный шаг. Такие шаги делать он пока не готов. Да и нет у него полутора тысяч алмов. Можно просто воткнуть где-нибудь приват, в тех же плавнях. Как ни странно, у него до сих пор сохранялось право на второе бесплатное владение. В принципе, это решало вопрос безопасного бежища и места для хранения ценностей. Но оставалось одно «но». Рано или поздно придётся решать вопрос с рейдерами. А в одиночку это сделать трудно. Что ж потом, сидеть в своём привате безвылазно отшельником и каждый раз бояться собственной тени, выходя за калитку? А пригорье неплохой вариант. Дружная компания достойных людей, по крайней мере, таких, кому можно доверять. Важная птица-остроушка. Большие возможности, надёжная защита. Перспективы, определённые по крепости. Если стать здесь своим, тогда и приват можно будет куда-нибудь рядышком прислонить. Дим решил действовать предельно просто. Коли уж все дают добро, дело только за остроушкой. Тогда чего тянуть? Спросить её прямо. Да и дело с концом. Только нужно сначала наведаться в плавни. Там был припрятан небольшой запас алмазов. Необходимо было срочно пополнить счёт на часах. Глава 18 Ключи к памяти. Секрет чёртова зуба. Сразу попасть в плавни не получилось. Выяснилось, что через три дня планировалась отправка каравана из перегорья в забытый город. И каждый лишний меч в охране был серьёзным плюсом. дим особо не раздумывал и согласился поучаствовать. Оставшийся до похода три дня он с большой пользой потратил на ловлю кроликов. Круличьи лапки на зелье прыгучести улетали просто со страшной скоростью. До забытого города сходили без приключений. Шли длинным путём, сильно забирая на север. Семь дней в одну сторону, семь в обратную. За сопровождение каравана он денег не взял, чувствовать себя наёмником не хотелось. Вернувшись и потратив ещё пару дней на разные мелочи, как обычно отнимающую массу времени, он наконец оказался в своём убежище в плавнях. Дима, островушки. «Привет. Нам не приходилось пересекаться раньше. Коротко о себе. Я бывший член клана Таури. После переворота изгнан, как и другие знакомые тебе личности. Некоторое время обитал у себя в Озёрной, близко знаком с Толкованой и Кицуны». Немного общался с русалкой горном. Думаю, они тоже смогут замолвить за меня словечко. Изгнанники из белых, полагаю, меня хорошо знают все. К сути дела, сейчас я нахожусь на дальнем берегу. Дорогу нашёл самостоятельно. Собственно, вопрос, есть ли у меня перспективы получения членства в привате пригорье? Понимаю, звучит нахально, но мне нужно как-то определиться со своим ближайшим будущим. В общем, ответь, пожалуйста, даёшь ли ты добро? Если нет, я не буду в обиде, я вполне адекватен. Островушка. Здорово. «Немножко слышал о тебе. Было бы неплохо встретиться, есть вопросы. Насчёт привата поговорю с ребятами. Думаю, решим в ближайшую пару дней». «Что ж, отлично. Не такая уж она и страшная, эта остроушка породней Пожалуй, нет смысла просто ждать». Диму не давала покоя одна мысль. «Колодец на чёртовом зубе». Сивальдо ничего не делал просто так. И этот колодец… Забраться в него невозможно. Слишком низкий потолок. Значит, нужно попробовать что-нибудь туда скинуть. Уж он спец по механизмам, отлично знал, что в подобных колодцах часто ставят секретные выключатели. Затея в одиночку мотноса до чёртова зуба на первый взгляд не выглядела слишком уж бредовой. Это пешком по подземелью добраться туда живым не очень реально, но ему-то известен короткий тайный ход. Соответственно, делов-то… ди всё же потратил денёк на подготовку. Помимо всего прочего, нужно было набрать хотя бы десяток куриных яиц. К счастью, кур в плавне хватало. В море он вышел ещё затемно, и когда впереди замаячила чаровальная башня крепости, солнце только-только вынурло из морских глубин, рассветив восток нежными красками утренней зари. А на берегах земель Севальда тут и там запылала нечисть, не успевшая найти укрытие. Он высадился подальше от крепости, не заходя в бухту. Спрятал лодку и, крядучесть, поднялся на портальную скалу. «Нужно было осмотреться. Ни в коем случае нельзя было выказывать постороннее место входа. Он долго осматривал окрестности, лёжа за каким-то бугром. Вроде бы всё было спокойно. По идее, так и должно было быть. Какой ненормальный будет бродить в окрестностях крепости ночью? Если кто и находился там сейчас, наверняка сидел старатели, дожидаясь, пока солнце хоть немного развеет мрачные чары». Прямо со скалы Дим прыгнул в тёмную воду бухты. Дух перехватило, и через мгновение упругая прохлада приняла его свои объятия. С трудом он нашёл вход в подводный тоннель. Это получилось не сразу, но всплывать не пришлось. Вынырнув в пещере у знакомого костерка, он отдышался и снова нырнул. В самой глубине омута он нашёл яму, в которой стояла заветная табличка. Ещё секунды он стоял в расселении на вершине Чёртова Зуба. Пара рискованных прыжков. Дело было за колодцем. Сначала Дим намеревался скинуть туда какой-нибудь ненужный предмет. Например, булыжник. Если внизу установлена деревянная нажимная пластина, то задачка решится сразу. Но дело могло оказаться не таким простым. Нажимная пластина может оказаться, например, каменной. Или железной. Железные и золотые пластины реагируют на вес. Чтобы они сработали, на них нужно набросать стак другой барахла. Каменную вообще может активировать только живое существо. Для этого он и собирал куриные яйца. Если кидать их в стену колодца, то рано или поздно должен заспауниваться маленький курёнок. Пархай своими крылышками напустится вниз на пластину и вуаля! И даже если она смещена в сторону, есть шанс, что он, пройдя по дну колодца, на неё наступит. В худшем случае, колодец мог оказаться просто странной дыркой в полу. Тогда, возможно, придётся вернуться. Ну, смысл гадать. Нужно просто попробовать. В колодец улетел блок земли. Где-то что-то его швыркнуло. Да, явно сработал поршень. Сброшенная вниз землица будет валяться там с полдня, пока не испарится. Стоило поторопиться и осмотреть окрестности. Конечно, этот ключ мог открывать проход в каком-нибудь совсем другом месте, отсюда недоступном. Но всё равно следовало разобраться. Хотя бы по звуку определить направление, чтобы потом сопоставить с картиной лабиринтов. Позже можно будет сходить сюда вдвоём. Может, Пилин всё-таки вернётся, обойдя свой океан. Дим выпил зелье ночного зрения и осторожно подобрался к карнизу. скелета внизу, к счастью, не было слышно или разбрелись по подземельям, или всё же деспаунились. Зуб это от места достаточно секретное. Вряд ли сталкеры здесь прямо толпами шастают. О, под окном в скале, через которое Дим удирал в прошлый раз от Эндермайна, из стены выдвинулся небольшой выступ. Теперь туда можно было спрыгнуть. Загадка разрешилась и оказалось куда проще, чем Дим себе напридумывал. Пока выступ снова не спрятался в стену, нужно было вернуться в периметр. К лавовым озёрам под ним, в дикие шахты... Сама по себе информация о том, как это сделать, уже стоила немалых денег. Надо полагать, и чёртов зуб, и тем более периметр, совсем не рядовые локации, и многие сталкеры полжизни бы отдали, чтобы туда добраться. А кто-то и жизнь целиком отдал. Вспомнив об Азазеле, Дим насупился. Нужно было что-то решать. чтобы соваться вниз одному большой риск. А с другой стороны, выбрался же в прошлый раз. Словно в холодную воду со скалы, он, не давая себе остановиться, спрыгнул на узкий карниз. И, выхватив меч, влетел в зал. Зомби в зачаренных доспехах по-прежнему был здесь, но в этот раз у него в союзников не было того, сбесившегося странника края, да и Дим подготовился получше. После нескольких мощных атак, честь которых неслабо вернулась обратно, он обрушил под ноги зомби своё главное секретное оружие – парочку склянов с взрыщатым зельем лечения. На мертвяков зелье лечения оказывает прямо противоположный эффект. Что сталкеру хорошо, то и мертвяку смерть. Подлечившись, Дим нанёс врагу последний удар. Удачно, шипы этот выпад пропустили, и... Ура, победа! Осмотрев дроп, оставшийся от зомби, Дим только покачал головой. Полный алмазный сет с шипами третьего уровня, причём поножи, сапоги и кераса с чарами починки. Меч тоже был хорош, оружие топовое, без всяких скидок, да всё ещё в отличном состоянии. Ну, вот и первая добыча, которую можно конвертировать в полновесные алмазы. Уже одна только кераса, пожалуй, полностью отобьёт все затраты, Это радует. Куда же дальше? Ещё раз прогуляться в пещеры вокруг периметра? Оказалось, однако, что дорога вниз перекрыта. Там, где в прошлый раз был проход к лестнице, теперь обнаружился лишь глухой серый камень. Дим внимательно ощупал стены, заглянув в закутки за колоннами. Ничего интересного вроде кнопок или выключателей не обнаруживалось. Зато между колонн с противоположной стороны зала нашёлся ещё один выход – узкий сумрачный коридор в неизвестность. Осторожно заглянул за поворот, прокрался с десяток метров, напряжённо вслушиваясь в звуки подземелья. Ещё один поворот, ещё. Небольшой зал, или скорее комната, отделанная снизу доверху резным кварцем, колоннами и стеклом, повергла Дима в недоумение и восторг. Посреди грубого серого камня, усыпи, гравия, промоин, по которым в полном мраке несутся неведомые подземные потоки, неземное великолепие. Такая комнатка хороша была бы где-нибудь во дворце Магараджи. «Узкая арочка вела из этой комнаты в соседнюю, совсем крохотную, где помещалась одна только кровать и тумбочка, состоящим на ней зелёным саженцем в глиняном горшке. Здесь тоже всё было отделано богатым кварцем, а лава за стеклом образовывала подобие камина». С зрелищем Дим скорее почувствовал, чем услышал невнятный звук за спиной. «Крипер!» Он с разворота махнул мечом. К счастью, в руке оказался клинок покойного зомбака». Чары отбрасывания второго уровня на нём сработали безотказно. Отшвырнул серо-зелёную тварь вдоль коридора, а заговор огня высек языки пламени. Дим быстро скользнул вперёд. Второй удар прикончил эту бродячую бесшумную смерть. «Чёрт!» «Повнимательнее, дорогой товарищ!» Коридор привёл его к большой круглой поляне укрытой высоким каменным куполом. Пещера была явно рукотворной, слишком ровный земляной пол, слишком симметричные своды. За этой пещерой виднелась ещё одна, вымощенная ровным каменным кирпичом. Дим начал краться вдоль стены, стараясь охватить взглядом вход и выход одновременно, но опасность поджидала совсем не там. Паук возник прямо из воздуха, посреди поляны, на мгновение окутавшись быстрыми искорками. Прямо под полом спаунер сообразил Дим. Задерживаться здесь было крайне опасно. А Дим, паук, ерунда, но спаунер будет непрерывно призывать всё новых и новых, и эта чёртова машинка не ведает усталости. Дим прикончил члене станогового одним ударом. «Вперёд!» Выскочив в соседнюю пещеру, он с разбега едва не свалился в огромную круглую яму. Точнее, очередной бездонный провал. Провал был идеально круглым. Края его были выложены каменным кирпичом. Уходящие вниз стены не были идеально отвесными. Тут и там торчали выступы. Карнизы местами расселены и вводили куда-то. Неизвестно куда. Расстояния от выступа до выступа были большими. Метра по 2-3 Без деле обратно выбраться будет невозможно. Дим секунду-другую посомневался. «Назад? А куда назад?» Там либо домой, либо в провал под чёртовым зубом. Не сидишь же в этих чудных мраморных апартаментах. Тем более, что в них нет дверей и криперы шествуют как дома. В запасе была пара изделий прыгучести, поэтому он всё-таки скользнул вниз, до ближайшего карниза. Спускаясь с выступа на выступ, вдруг заметил в противоположной стене большое отверстие. Оно было очень похоже на вход в какой-то коридор. Под ним как специально располагался удобный уступчик. Удобный-то удобный, но расстояние до него метра четыре. Прыгать очень сильно не хотелось. Он вообще не был любителем всех этих паркурных штучек. Можно было продолжать потихоньку спускаться вниз. Где-то там вроде бы уже показалось дно провала. Но дно – это дно. Штука очевидная и предсказуемая. А вот этот странный лаз... Он решился. Падать, если что, уж не так высоко. Разбегаться было особо негде, но ему удалось столкнуться как следует. И он со всего маху, здорово стукнувшись ногами, влетел прямо в узкий коридор. В глазах мерзко замигало. Заканчивалось действие зелья ночного зрения. Три суток прошла Наверху дело уже должно идти к вечеру. Дима пустошил ещё одну бутылку с фиолетовой мерцающей жидкостью. Ход резко забирал вверх. Метр, пять, десять. Впереди послышалось потрескивание. Или костёр, или факелы. Он снова взял меч на изготовку. Преодолел еще несколько метров и оказался в чудо небольшой пещерке. Местечко явно было обитаемо. Лежак из шерстяных ковриков, костер в углу отгороженный металлической решеткой, верстак, сундуки. Слева в глубокой нише стоял незнакомец, вооруженный луком. Стрела была нацелена прямо в грудь Дима. В логове серого сталкера «Корвин? Вот уж не думал, что живем, увижу легенду!» Дим поднял руки. «Ты это, сразу-то не стреляй!» Почему-то он совсем не испугался, скорее даже обрадовался. О Корвине на дальнем берегу ходило множество баек. Больше, наверное, всяких историй рассказывали только о Сером и Сусанине. Но если эти двое были личностями скорее сказочными, то Корвин был легендой вполне живой. Каждый зелёный сталкер в пьяном поле мог поведать историю, как заблудился где-нибудь в шахтах за тёмным пероном и собирался уже с жизнью прощаться, как вдруг из-за поворота Корвин. И он глянул так, рукой махнул и словно не было его, прям сквозь стену ушёл. Я в ту сторону, куда он показал. Один поворот, второй, да блин, вот же муравейник, а я там два дня из штрека штрек кругами. Корвин декадами пропадал где-то в самых дальних глубинах крепостных лабиринтов, причём в одиночку, и неизменно возвращался, притаскивая какие-то невероятные сокровища. Коллекция его манускриптов наверняка тоже была уникальной. Многие из них вряд ли кому-то кроме него доводилось держать в руках. Кстати, шлем короля скелетов, который лежал теперь в тайнике Дима в Тау, по слухам добыл именно он. Корвин спрятал лук, присел у стены. Здоров. А я слышу, пауки за стеной зашебуршались. Думаю, неужели кто-то сюда смог добраться? И точно. Ты откуда такой удачливый? я постой, это же про тебя ушка вчера писала Насчет Пригорье. Наверное. Просился я вчера к вам на постой. Ясно. С белых, значит. Дело это несложное, но не быстрое. С пиратами нужно согласовать, и чтобы остальные белые ребятки добро дали. Очень уж у нас в Пригорье компания разношерстная. Ушка, конечно, могла бы и сама тебе в приват добавить. Но со времен серва сохранился такой обычай хороший. Всех спрашивать. Общество у нас тут, всё-таки. А ты какой дорогой сюда попал-то? Через чёртов зуб. Да это понятно. Либо через периметр, либо... Ну, периметр сейчас перекрыт. Значит, через зуб. А оттуда-то как? Через дикие шахты или через три сестры? Хм, да как бы нет. Я сразу сверху, коротким путём. Чего-чего? Курвин наш вскочил. Какой такой короткий путь? Дружище, махнём секрета секрет. Я тебе к последней стоянке Азазели или огненный чертог дорогу. Или, например, к нычке за стеной. Или даже к водяному духу, а? В глубоком чертоге у Азазели я был. От названия таинственных локаций у Дима аж загорелось все внутри. Хочу, хочу. больше часть он вообще слышал впервые. Ни в одном из прочитанных манускриптов они не упоминались. но что это за водяной дух? Ну, знаешь, у логова Сусанина наверху огненный дух. А есть в пещерах глубоко ещё водяной дух. Я его нашёл, но продвинуться пока не могу. Секретка там какая-то. Слушай, давай так. Я тебе короткий путь до зуба просто так покажу. А ты меня возьми туда, к этому водяному, как соберёшься. Одна голова хорошо, как говорится. Лады. А то бесит меня. Чтобы сюда попасть, каждый раз приходится ломиться через все верхние этажи. Потом прыгать в каньон, потом пещерами этими. По полтора-два дня бывает теряю. Наверху дилетантов развелось, жуть. Из-за них всё мобами забито. В коридорах иной раз не протолкнуться. Хорошо, хоть сюда пока не добрались. Ого, а что это за местечко? Дим внимательно обошёл пещерку, осматривая таблички на стенах. Ух ты, убежище серого сталкера? Обалдеть. Тут раздатчик есть? Там в углу, где картина. Но его почистил уже, теперь неделю через две только сработает. Сегодня непруха, Кость скелетную выкинула. Хочешь, подарю? «Продашь, скажешь артефакты из самого логова Серого». Корвин хохотнул. «А что, идея? У меня дома гостей стака три, и ходить никуда не надо, рисковать». За трепотнёй Дим заглянул в сундучок, стоящий рядом с верстаком. «Воу, ничего себе тут!» «Это твоё?» Он глянул на Корвина. Корвин стоял замерев, не в силах произнести хоть слово. «Эм, ты... ты как это сделал?» Наконец просипел он. «Что сделал?» Удивился дим «Сундук! Как ты его открыл?» Дим смотрел на него с недоумением. В крепости стояло полно сундуков. Почти все они давно были обчищены первопроходцами. Конечно, у него не было такого уж большого опыта, но вот глубоком чертоге, например, в периметре, так они в крипе вроде не запривачены. «Здесь же привод серого!» Корвин попытался тоже заглянуть в сундук. У него ничего не вышло. «Ну-ка, ещё попробуй!» Дим снова легко открыл крышку. Та отозвалась лёгким скрипом. «А попробуй RG-Info. Глянь, сейчас этот приват». Дим набрал команду. «Дим, слэш RG-Info. Сервер, у вас недостаточно прав». «Недостаточно прав», говорит. «Очень странно. То есть ты не владелец, но по-любому получается, что ты в этом привате на правах участника. Как это может быть?» «Дим, ты кто такой?» Все действительно было очень-очень странно. Дим почувствовал, что ему необходимо сесть и на сто рядов все обдумать. Происходило что-то важное, он пока не понимал что. Он вписан в приват серва сталкера. Фантастика какая-то. Ну и что? Что это меняет? Что это даёт? Как это проливает свет на его прошлое? И есть ли тут вообще взаимосвязь? Можно ли быть откровенным с Корвином? Ведь по большему счёту они едва знакомы. Однако прежде чем размышлять и делать выводы, нужно было получить больше информации. А её, кажется, было где почерпнуть. Сундук серва сталкера был набит книгами. «Корвин, пойми меня правильно. Я сам в растерянности, и мне сейчас нужно собраться. В этом судаке штук 25 каких-то книжек. Если они как бы не чьи, то... Прежде чем мне что-то думать, я должен их изучить. Ты меня тогда пока не теребяга «Лады. Капец. Ну и встреча». Дим погрузился в чтение. В верхнем ряду лежали манускрипты-артефакты. Именно такие разыскивали сталкерами и потом служили предметом гордости коллекционеров. «Лавовый берег». Когда эти твари загнали нас в угол, нам оставалось только броситься в водопад. Уцелели только мы с Джеком, а остальные погибли. Нас занесло в какие-то невообразимые глубины. Сказать по правде, думал, что нам каюк. В довесок к монстрам у нас почти не оставалось еды. Между прочим, зрелище там было великолепное. Лавовое озеро, а весь берег аж блестит от слиткого золота. Жаль, что тогда нам было не до хабара. На всякий случай я пытался запомнить путь. Не знаю, насколько точно это получилось». «От Золотого озера мы шли на север вдоль потока, пока не вышли в заброшенную шахту. Там наткнулись на логово пещерных пауков. Сумасшедший алхимик». Несколько раз в нижних горизонтах я натыкался на следы какого-то чудака и даже нашёл некоторые его записки. Я назвал его «Сумасшедшим алхимиком». Думаю, что он жил в крепости вскоре после того, как она была заброшена. А может быть, это и был повредившийся в рассудке герцог. Кто сейчас может сказать?» Алхимик в своих записях постоянно обредил по каким-то красным духам, то духом водопада. Впрочем, несмотря на свое явное безумие, этот тип умудрился перекрыть часть шахты настолько хитрыми замками, что мне не удалось туда проникнуть. Рельсы просто упираются в стену, которую не сдвинуть никакими силами. Надо еще раз перечитать его записки. Что он там пылел про этих духов? История была штук пять. Некоторые были разбиты на несколько частей, каждая из которых издана отдельной книжкой. И для того, чтобы случайный исследователь крепости мог прочитать текст полностью, ему нужно было найти все эти кусочки, немало побродив по подземельям. Некоторые отрывки дима уже были знакомы, другие он видел впервые. «Так, получается, серый сталкер, вроде как участвовал во всей этой замуте, ведь его книжки явно содержат и подсказки. Вот и про духа водопада тут. Получается, он знал, что за сокровища спрятано в крепости» корвина ты же вроде как знал Серого Сталкера лично. Он нашёл сокровище Севальдо». Не услышав ответа, Дим поднял голову. Корвина в пещере не было. Наверное, ушёл пока по своим делам. Ладно, позже. Кстати, подсказки Серого Сталкера лишь упоминают какие-то локации, обращают внимание на какие-то мелочи. На сокровища они вовсе не указывают. Теоретически, я могу написать такую же книженцию. «Записки упавшего в пропасть». Написать-то несложно. Но как он смог их рассовать по раздатчикам? Или его записки находили только в обычных сундуках? Нужно уточнить у Корвина. Но погоди, самый главный вопрос. Как серый сталкер смог заполучить приват в землях Сивальдо? Хм, да, видимо так же, как и Островушка. Можно просто спросить. Так, и... Дим аккуратно сложил манускрипты в сундук, в том же порядке, как и лежали. Посмотрел, что там ещё. И вот тут он наткнулся на настоящее сокровище. Записные книжки серого сталкера. Целый мир понемногу возникал перед ним. За короткими, часто не связанными заметками разворачивалась история. Отсчёты о поисках легендарного замка Сивальдо, размышления о людях, о мире, план обустройства пригория, записки об исследованиях крепости, масса каких-то пометок, попытки разгадать многочисленные секреты, свести одни с концы с другими, даже стихи. Рассмешило Диму упоминание о том, как, разыскав, наконец, крепость, они долго сомневались, а действительно ли это и есть замок Сивальдо. А то, может, это владение ещё какого-нибудь неизвестного благородного сеньора. По мере чтения он погружался в незнакомую, незамысловатую, простую и, пожалуй, счастливую жизнь, которую вели первопроходцы крепости. В какие-то моменты ему даже казалось, что всё описанное происходило с ним самим. В записках мелькало множество знакомых имён. док Параноид, Кригор, Капитан Вейл, Олимп, Азазель. С немалым удивлением Дим обнаружил, что серый сталкер, оказывается, был близко знаком с рисой. Причём в записках она рисовалась даже более живой и тёплой. Более настоящей, чем та, которую Дим встречал в своей реальной жизни в Тау. Перелистнув последнюю страницу последней книжки, Дим долго сидел, отрешённо глядя в серую каменную стену. Да, он словно прикоснулся к чему-то большому, важному. В какие-то секунды ему даже казалось, что он стоит на пороге открытия, но... Когда-то давно, в детстве он прочитал старинную-старинную книжку «Солярис», написанная больше двух сотен лет назад, во многом ужасно наивную и несообразная, Она, тем не менее, потрясла его. Главный герой – учёный-космонавт. Прилетев на исследовательскую станцию, которая кружится над загадочным полуразумным океаном, на одной из далёких затерянных в космосе планет, он обнаруживает, что океан способен материализовать воспоминания людей, их мысли, желания, даже самые тайные, глубоко запрятанные». И герой вдруг встречает свою давнюю погибшую девушку. Он, конечно, понимает, что она лишь воссозданный плод его воображения, но просто не в силах справиться со своими чувствами. Хуже всего, что она, это сотканное его воображением и мощью океана существо мыслит. И она постепенно понимает, что она не та, не настоящая. мечется, страдает. Сюжет идёт своим чередом. Учёный со своими коллегами поступает, в конце концов, как подобает учёному. Да? И все эти мороки развеиваются. И конец истории. Дим полночи рыдал тогда, вгрыв голову подушкой. Ему было жаль этого дядьку и жаль этот непонятный одинокий океан. Но это можно было пережить. Но вот та девушка – существо. Ее создали из ничего, наделили способностью любить, мыслить и страдать. И фактически заставили это делать. А потом тупо убили по ходу научного эксперимента. Как этот океан могущественный, почти всемогущий, дядька этот? Как они могли не защитить рожденное имя чудесное создание? И как другие люди, ученые, могли уничтожить его? Какое они имели право? Речь, собственно, не о книге. Об ощущении. Бывает, стремишься к развязке, с трепетом ожидаешь конца. Но когда он наступает, то понимаешь, что лучше бы он и не наступал. Сейчас Дима ощущал что-то похожее. Он так рвался в эту крепость, ждал некого финала, прошёл столько испытаний и потерь, просто чудом попал в самое сердце тайны. И вот, кажется, сейчас должно прийти понимание, должны появиться ответы на вопросы, но нет. Разочарование. Дим поймал себя на этих мыслях. Ему вдруг показалось, что он снова там, на озере Майн, стоит посреди запертой деревянной комнаты и смотрит в окно, не понимая, что происходит и кто он такой. В детстве старинная книжка рыдал, укрыв голову подушкой. Как это? Когда это было? Где? Это в самом деле происходило с ним. Есть и возможность пересчитать ту книгу. Появился Корвин. «Ну ты, брат, читать. Четверо суток. Нормально?» «Слушай, а ты помнишь, кем ты был до игры?» «Что любил, чем занимался?» Корвин озадаченно помолчал. «Естественно. Было вот хобби у меня. С миноискателем по капушке устраивать. Старинные железки отыскивать. Везёт». Смотрю, ты и здесь примерно тем же занимаешься, ага. А я вот ничего не помню. И даже не уверен, что была она. Жизнь, да, якобы настоящая. Ладно, пойдём, дорогу покажу. Погоди, кстати, у тебя чистые книжки есть? Давай я тебе копии манускриптов сниму из сундучка. Выбрались они рано-рано утром. По берегам портальной бухты ещё бродили мертвяки. Запрыгнув в лодки, направились на север, в обход полуострова. И дальше, в направлении перегория. К обеду они уже были дома. Заметили их, видимо, издали, потому что встречали. Корвин с Дима приблизились к стене и остановились, задрав головы. На стене стояли Кригор, Риса и ещё две девушки. Одна золотоволосая, одетая в какой-то чёрно-белый костюмчик. Другая, с закованной мерцающей голубую броню, явно только-только из дальнего похода. Алиса и Островушка. «Ого!» Корвин весело отсалитовал встречающим. «Крик, ты, смотрю, весь наш прекрасный батальон на парад вывел. Русалки только не хватает». «Чего это не хватает?» «Тут она где-то. С вместе потянулась». Ухмыльнулся сверху Кригор. давней у нас только народа вместе не собиралась». «Дим», — сказала островушка. «Попробуй дверь открыть». Дим впервые вживую услышал её голос, словно бы знакомый. Тонаций, тембр. Он нажал кнопку на дверью, та с металлическим лязгом отворилась. «Получилось. Вечно боюсь с этими командами что-то напутать». «Ну, здоровый, поздравляю. Всеобщим мнением ты принят в наши тесные ряды исследователей и копателей». Они прошли внутрь через недлинный коридор и оказались на довольно оживленной улочке городка. Кругом вставали жители. Сверху спустились девчонки. Кригор остался в карауле. Островушка подошла, сняла шлем. Из-под темно-русой челки на Дима смотрели два огромных синих глаза. «Пойдем покажу чего». Снова этот знакомый-то голос. И глаза. Вздарел, что ли, спать посреди ночи?» Вдруг она навалилась, обрушилась лавиной, взорвалась. Дима остановился, зажмурился, ошалел открыл глаза снова. Островушка обернулась с веселым недоумением. «Ну чего ты, пошли, дом покажу». «Ленка? Сестренка? Здорово, что ли?» Глава девятнадцатая. Вспомнить все. Домой. В этот раз путь для забытого города оказался на редкость сложным. Все шесть суток небо раздирала страшная гроза, непрерывно хлестал ливень, от злобной нечисти не было спасения ни ночью, ни днем. Хотелось надеяться, что непогода хоть и бережёт от стычек с рейдерами, но и не тут-то было. Первая схватка, впрочем, была почти несерьёзной. На половине пути они наткнулись на троих головорезов, то ли дозорные какой-то банды, то ли безбашенные джентльмены удачи, которые, даже не попытавшись поговорить, бросились в атаку. Силы теоретически были равны, трое на трое. И в другое время дело могло бы кончиться куда печальнее. Но пригородцы тащили артефактов на сумму не меньше тысячи алмов, а потому подготовились к разным неприятностям по максимуму. В ход моментально пошли зелья, регенерация, скорость, сила. В неприятеля же полетела пара взрывных склянок, с отравой и замедлением. Бадюки оказались не готовы к такому повороту событий. Они даже не догадались рассредоточиться, и потому зельями их накрыло сразу всех троих. В общем, эта стычка не стоила внимания. Но вторая встреча, которая случилась на следующий день на цветочных лугах, едва не окончилась плохо. Позже, когда выдалось время обдумать произошедшее, они пришли к выводу, что это была гравота организованная и продуманная засада. Вряд ли ждали именно их. Поход не был запланированным. Скорее наоборот. Махнули ни с того ни с сего. Русалка вдруг резко засобиралась домой, а Дим давно поджидал попутчиков. И тот как раз вернулся после очередного визита в пьяное поле Параноид, притаранив полный инвентарь плюшек из крепости. Очевидно, рейдеры ловили на удачу. Человек-18 прятались в прорытых под землей ходах, и когда маленький отряд спустился с холмов в чудную речную долину, враги появились одновременно со всех сторон. Эффект неожиданности сработал на 100%. Можно ожидать засады в лесу или в каких-то ущелистых горах, но тут открытая со всех сторон долина, почти ровная, ни деревца, ни камешка. Река, травы и цветы в обрамлении высоких зелёных холмов и скалистых вершин. Прелесть пейзажа не мог испортить даже ливень, хлещущий из мрачных серых туч. И вдруг из-под земли со всех сторон выскакивают агрессивные орущие голодранцы. Дим давно заметил, что главная проблема рейдеров – совершенно ущербная броня. То ли жадничали, они тратить алмазы на доспехи, то ли гопническая жизнь не сильно баловала добычей. Из полутора десятков только трое или четверо были в полных алмазных сетах. Остальные кто в чём. Луки и мечи, однако, у них были неплохие, и пользоваться ими бандиты умели. Бой был скоротечен, и, продолжившись он еще минуту, для перегорцев все было кончено. Русалка мгновенно сообразив, что сражаться бессмысленно крикнула. «Дим, тормози их и быстро в воду!» Пока параноид с Танюшкой прорубали дорогу к реке, Дим швырнул им под ноги взрывные зелья регенерации и лечения. Врагам оно тоже пошла на пользу. Но сейчас это было неважно. одолить их все равно было невозможно. Едва пригорца оказались в воде, у них в руках появился дополнительный козырь. Обувь с зачарками подводной ходьмы давно стала обязательным бунтированием в дальних походах, позволяя серьезно экономить время и позволяя избегать множества ненужных стычек с мобами. Мгновенно переправившись через реку, пригорцы немножко оторвались от преследователей. У Дима появилась возможность швырнуть в догоняющую толпу три бутылки замедляющего зелья. Ситуация стала ещё лучше. Рейдеры не только отставали, но и не могли теперь быстро стрелять, что было немаловажно. Действительно, 15 луков в опытных руках – не меньшая проблема, чем 15 мечей. Действие зелья не могло продолжаться бесконечно, поэтому нужно было успеть выжать из преимущества всё, что можно. Добавить ещё скорость, прыгучесть и Ряды бутылок в рюкзачке Дима порядком приедели. Зато теперь можно было драпать во все лопатки. Они рванули вдоль реки. Им все-таки удалось оторваться. Река впадала в озеро, пусть не слишком большое, но сделавшее их окончательно недосягаемыми для погони. Берега были покрыты густым дубовым лесом. И в обход их не догнали бы даже верховые. Ну и ну. Фигаси взбодрились. Дима еще потряхивала после зоопарки боя. паранойя и русалка запыхавшись только кивнули. Через пару минут Анюшка с досадой сказала, «Еще одна местность стала небезопасной. Нужны новые маршруты». Паранойт пожал плечами. «Все значительно хуже. Так далеко рейдеры раньше не забирались. То есть направление на дальний берег им достоверно известно. Какие маршруты – не выбирай. А совсем скоро банды доберутся до Пригория, это будет финиш. Они просто возьмут нас там в осаду. Придется разориться на пару тысяч». При горе поставим портал до Озерной, а где-нибудь по дну моря провьем тоннель до владения Сивальды и заприватим. Найти бы только удобный выход в дикие шахты или пещеры подходящие, ведущие под крепость. Заодно ускорим и обезопасим перевозки. А для такого экстрима я, пожалуй, староват». Дим покачал головой. «Вообще не понимаю, о чем вы столько времени думали? Это же какой риск каждый раз? Алмазы дело такое, наживное». «Узнаю старину серого». Ухмыльнулся параноид. Серого. Дим долго молчал, вспоминая тот день. День озарения. «Дим? Димка? Серый? Да ладно!» В голосе Остроушки смешалась буря эмоций. От недоверия и сомнения до трепетной надежды и вселенской радости. Он сам стоял словно пришибленный, не в силах разобраться в хаосе воспоминаний. Вот Остроушка, Ушка, Ленка, сестренка, родная душа. Это она возвращала его к жизни после первой его гибели. Училась деливарению, познакомила с Корвином. Пробуждала вот это самое Пригорье. Пригорье. Его город. Чуть не половина домов построена вот этими руками. Он помнит, наверное, каждый блок этих стен, этих дозорных башен. Вот фонари и светокамень, для которых он тащил аж со спауна. А перед этим лично ковырял в адских пещерах. Глупо было, потом все удивлялись. А что мешало свой портальчик в Незер поставить прямо здесь? «Вот на стене Алиса. Лиска, Алька. Как в кино перед глазами картинки. Вот она на крыше у бассейна, вот пчится навстречу скелету, сжимая в руке пылающий меч, вертываясь отстрел. Первый день их знакомства. А ты прикольный, присоединишься к нам?» «Риса. Воительница с прекрасными южными глазами и колокольчиками в голосе, шагающая по бескрайним снежным просторам. Мой странствующий рыцарь». Белая страна, белые башни, ночные посиделки на лесном озере под розовым ветвями. Вот дом, каменная лачуга у озерка, первое урожай пшеницы, лава, каньона Джек и пупырь, бросается в море с узкой балки, торчащей на невероятной высоте. Джек, Джек, вернись с ним несколько днями раньше, и всё могло бы сложиться по-другому. Крепость, вечный брак и вездесущая опасность, лабиринты, вода, кодор. Кодор? Кодор? Хм, Алекс, Ольга, Марина? Здесь воспоминания снова теряли резкость, расплываясь, превращаясь в разрозненные обрывки манускриптов. При всей огромности свалившегося на него знания, главное оставалось неясным. Так кто же он такой? Зачем он? Зачем всё вокруг? Игра? Но он так и не вспомнил никакой настоящей жизни до. В прошлом у него оказалась лишь всё та же игра, только под другим именем. С ума сойти. Легенда-легенд. Серый Сталкер. Это он? Серый Сталкер? Это ты? «Лень, не понимаю Островушка растерянно приходила в себя после ошеломляющего взрыва догадки и надежды. Курвин тоже стоял в некоторой растерянности, недоуменно переводя взгляд с Дима на островушку и обратно. «Вы чего тут?» «Да, поровало в памяти. У меня случается». Дим тряхнул головой. «Пойдем». Дорога резко пошла вверх. Какие-то горы. Из-за сумбурного бегства от погони они сильно уклонились к северу. Места здесь были незнакомыми. Дим автоматически глянул в F3. Какая фантастическая штука эта простенькая команда. Дим внутренне улыбнулся, вспомнив, как док ставил ему портал в аду, просто высчитав точные координаты. 20 алмов содрал. С другой стороны, сам он в свое время получил за это секрет определения координат. О, что ж, подброшенные камни всегда возвращаются на землю. К Дим глянул на топающего рядом параноида, на скачущую впереди Танюшку, гоняющую случайных криперов. Удивительно, но они, как и другие обитатели пригорья восприняли возвращение серого сталкера в образе Дима куда с большим энтузиазмом, чем мушка. Поверили сразу и безоговорочно. Может быть, это было созвучно ожиданием? Кто ж не задумывался со страхом и надеждой о том, что ждёт после роковой третьей черты? И вот оно, живое подтверждение того, что окончательной смерти в этом мире нет. Только вот эта история с потерей памяти... К сожалению, Дим очень смутно помнил момент своего перевоплощения. И всё, что было непосредственно перед... Перед глазами лишь вставало какое-то тёмное место, и необходимо сделать выбор. Да, нет. Как в той киноклассике. Красная таблетка или синяя. А ушка до сих пор сомневается. Или не сомневается, а осторожничает. Будто что-то знает, но не может никак решиться сказать. Доберусь вот до своего домика на спавне если он только существует на самом деле. А не в бреду мне привиделся. Может быть, там какие-то ещё подсказки. Хм. Ариса всё ещё переживает за ту нелепую историю с волками. Дим с лёгкой улыбкой покачал головой. «Возвращение в прошлое». На спауне разделились. Дим забрал у Танюшки параноида, остатки дорожных припасов, зелья, стрелы, еду, факела. Взамен сложил им груз артефактов. Удивительно, сколько удалось за раз утащить. Впрочем, особых их заслуг здесь нет. Если бы не эти три чудесных сундучка шелкер-бокса, удивляться было бы нечему. Диму свотно припомнилось, что у него где-то была даже книжка с рецептом крафта этих загадочных емкостей. Совершенно бесполезная, поскольку никто в целом мире понятия не имел, что это за твари, шелкеры, где они водятся и как добывать их панцири В общем, откуда на рынке шалкербоксы, неизвестно. Однако за большие деньги их всё-таки можно было изредка найти у торговцев редкостями. Раньше дима них только слышал. Видите, ни разу не доводилось. А вот оказалось, что есть несколько штук в Пригорской коммуне. Паранойт это Танюшка пошли не к переправе, а в противоположную сторону, к пиратскому посёлку, чтобы прямо оттуда по подземной железной дороге доехать до Русалкиной морской крепости. Дим же направился на юго-запад. Где-то там, в долине среди берёзовых холмов, прятался его старый домик. Это, кстати сказать, тоже была одна из загадок, так же, как и в логове Серого в крепости. Этот привод почему-то не слетел после его третьей гибели. После исчезновения сталкера, островушка несколько раз заглядывала в его хижину полистать книжки. Привод стоял, как ни в чем не бывало. Правда, с тех пор прошло уже много сотен дней. Поднявшись на холм у порталов, Дим растерянно огляделся. Всё выглядело совершенно незнакомым. Вроде бы вон, в ту сторону нужно». При виде неприметного земляного столбика Дима хватило странное ощущение нереальности, словно всё вокруг во сне, не по правде. А ведь это он когда заставил это столба Под ним должна находиться заделанная землёй пещера. Провал, куда он свалился, когда в первый раз добирался от дома до спауна. Когда-то наверху ещё стоял факел. Сейчас факела не было, а земляной столб сверху позеленел. Вокруг тоже всё заросло. Лёгкий ветерок лыхал высокие местами в рост человека травы вот здесь он сражался с зомби, который никак не хотел гореть на солнце. А дальше знакомый берёзовый лес. Щемящее чувство ностальгии переполняло Дима. Прошла жизнь, ещё вчера настоящая призрачная, теперь обретала очертания. Казалось, что вот-вот и он увидит самого себя, того беспечного, бестолкового, но зато понимающего смысл всего, имеющую цель, настоящую, важную. Вот какую! Наконец он добрался до своего старого владения, едва не прослезился – Озерко, скорее пруд. Оно оказывается такое крохотное. Едва ли в десятую часть от озера Майн в джунглях. Ручеёк весело бегущий с горы. А сам домик-то, ой божечки. Три таких поместилось бы в одном только зале его дворца в Тау. Старые стены из каменной кирпича снизу замшелы, зеленоватые. Земляная крыша, заросшая цветами, травами и даже деревьями. Всё было ужасно родное и в то же время какое-то незнакомое. Вроде бы оно даже располагалось как-то не так. Гора, под которой притулился дом, вместе с озером, казалось, раньше была развернута немного больше к северу, а речка, убегающая к дальним холмам, вроде бы протекала прямо у самих стен дома. Странное ощущение. Он и знать не знал об этом месте, потом вспомнил. И вот, оказывается, вспомнил не совсем так, как оно на самом деле. Где-то там, в подвале, рядом с лабораторией, должен быть тайничок. неизвестный даже ушки, в котором хранятся самые важные сокровище самые личные вещи и записи. Он вброд пересёк озерко, с трепетом подошёл к двери. Получится ли её открыть? На стене справа табличка со странной надписью «Посторонним В» и каменная кнопка. Дверь лязгом гостеприимно распахнулась. Класс! Наконец-то у него снова появился свой дом. Точки над «И». Они со стружкой сидели в её знаменитой стеклянной башне. Вспомнив, как заполучно шаман рассуждал, что не очень-то хорошо, что дом ручега сравнялся по высоте с храмом, Дим грустно улыбнулся. Что бы тот сказал теперь, когда и таверна уже выше храма, а на краю озёрной воздвиглась гигантская уходящая за облака башня, рядов с которой даже маек мариманов казался игрушечным. Но шамана давно уже не было в живых. Он погиб от чьей-то шальной стрелы во время короткой войны с грибниками, случившейся после убийства ручега. Невезучий бедолага. Островушки на башне не выглядела громоздкой. Наоборот, была похожа на изящную тонкую цветочную вазу, изваянную из, из обсидиана и цветного стекла. На вершине среди разноцветных полупрозрачных лепестков располагалась нынешняя официальная резиденция хозяйки озёрной. В общем, вот так, подытожила Островушка. Дим не мог сразу разложить всё услышанное по полочкам в голове, только что он наконец узнал всё. Про Майнкрафт про тысячи ни в чём не повинных людей, которые застряли в странной игре. Про департамент сетевой безопасности и про его секретных лазучиков, серого сталкера и остроушку, которые оказались в итоге не очень-то секретными, но как минимум половину своей задачи всё-таки выполнили. Про таинственного Кодера, хозяина этой игры, который так хотел создать совершенный мир, но, видимо, не преуспел. И вот уже почти год никак себя не проявляет. Подожди, как ты это сразу. То есть, всё вокруг действительно лишь игра, а люди подключены к ней при помощи специальных устройств. Ого. А кто мешает другим людям отключить этих людей обратно? Да никто не мешает. Дело в том, что мало просто отключить от сервера. Нужно ещё мозгу как-то дать понять, что его уже отключили, и пора жить по-настоящему. И? И наука пока не допёрла, как это сделать безопасно. Понимаешь, капсулы и мозг в момент подключения образуют единую индивидуальную настроенную систему. Для выхода из воображаемого мира, этого подобия сна, сервер должен дать нужный сигнал, капсула передать его в мозг, а мозг уже скомандует себе проснуться, но сервер нужного сигнала не выдает. И никто толком не знает, где в нейронных джунглях та точка контакта, в которую нужно подавать сигнал на пробуждение. Если бы мозги были у всех одинаковые, точно было бы известно, куда подавать сигнал и какой. Можно было бы попытаться обойтись без капсулы сервера, но мозги-то у всех разные. Не говоря уж о том, что никто не представляет, а какой сигнал-то нужно подать. И сам игрок отличается от игры не в состоянии. Тут такая аналогия. Мы ведь не можем посреди обычного сна произвольно дать тебе приказ проснуться. Иногда и хотелось бы, но... Короче, сложно это. Важен результат. Всего пара-тройка успешных случаев вывода людей из комы, в которые они впадают после принудительного отключения. Да... Не очень разумительно, но в общих чертах понятно. Так, разбудить людей мы не смогли, но, по крайней мере, не дали ему умереть от жажды и голода. Уже хорошо. А Кодор, говоришь, пропал? Любые попытки взлома он пресекает чётко. А совсем недавно пара мелких обновлений было Классных, кстати. Раньше рельеф мог изменяться только усилиями людей или мобов. А теперь, если есть поток воды, то с небольшой вероятностью вдоль него могут перемещаться мягкие блоки. Земля, гравий, песок. Ещё саженцы сейчас со срубленных деревьев иногда сами собой приживаются. Прямо из дропа. Камни и булыжники со временем покрываются мхом. Может быть, и ещё что-то изменилось, только нам неизвестно. А Кодер просто молчит. Ты, наверное, был последний, кто с ним общался. К сожалению, слишком смутно помню всё это общение. Что-то мы больше на всякие отвлечённые темы говорили. Что-то о богах, их творениях, об ответственности. Муть какая-то. А что эти специалисты? Смотрят, анализируют, ошибки ищут. Пока тщетно. Разобрали код клиента по косточкам, но подменить не могут. Сервер постоянно хэш-сумы чекает. Так, Кодер может всех слушать. Он и нас сейчас слышит? И ты всё так спокойно рассказываешь? Не могу с уверенностью сказать, как всё у него там происходит. Но факт. Инфа о каждом произнесённом слове или законченном действии передаётся на сервер. И, соответственно, может быть кодером записано, отслежено, прочитано. а секретном я ничего не говорю. Карты давно открыты. Он знает, кто я, кто ты... был. Знает о попытках вмешательства сверху. Тебе, кстати, от Алекса привет. Помнишь его? Помню. Он меня сейчас слышит? Привет, Алекс. Стоп. Что значит, я был? Островушка слегка замялась. Кашлянула. «Ну, я же сказала тебе, что мы с тобой несколько настоящие люди. Матрицы. Копии сознания реальных людей, загруженные в компьютеры и подключенные через капсулу к игре. Так вот, я физически где была, там и осталась. В одной из машин департамента. А вот где сейчас ты находишься и каким образом подключен, никто не знает». «Извини, я уж прямо скажу. Мы вообще не понимаем, кто ты. Насколько ты независимо действуешь. Может быть, ты и есть замаскировавшийся кодер». Диму и так сложно было уложить в голове весь этот фейерверк новостей, наполовину состоящий из малознакомых неясных слов. А тут его словно ещё и дубины шарахнули. В некоторое время шалело смотрел на островушку. Остатки разума всё-таки пытались связать концы с концами. «Не понял. Что значит, никто не знает? А нафига там целый департамент крутых специалистов сидит? И как это могло произойти? Когда?» «Незадолго до твоей гибели произошёл взлом машин, куда были загружены наши матрицы. Системы были вспомогательны. К общей сети департамента не подключены. Готовилась наша операция в попыхах. В общем, защита подкачала». «Ну, косяк, да. Ну и взлом был крайне грамотный. Если бы не инцидент с тобой, до сих пор бы следов вторжения не обнаружили». «Сигнал от тебя пропал за несколько секунд до твоей гибели. Капсула тут же отсоединилась от сервера. И вот в этот момент случилось странное». 4 секунды ты был отключён, то есть на сервере ты уже отсутствовал. И раз сообщение о том, что ты утонул, но ты точно отключился до того, как это произошло. Запаздывание такого большого быть не могло. Не двадцатый же век во дворе. Сошлись на том, что сообщение о твоей гибели это штучки кодера, чтобы вопросы не появлялись ни у кого, куда ты делся. Вот, а когда ты уже в нынешнем обличье объявился в пригоря, то все просто впали в транс. Кроме Кодера, тебя и департамента, никто не мог знать, как меня зовут. Там наверху допускали даже, что это дурацкая шутка кого-нибудь из сотрудников. Слепил, мол, кто-нибудь свою матрицу втихушку подключил её. Но чем дальше, тем очевиднее. Многие вещи известны только тебе. Именно тебе, сталкеру, а не Кодеру и даже не ненастоящему Димке, который там, в реале. В общем, мы пока не знаем, что и думать». «Звучит всё до жути странно. Но если вы все не сговорились и внешний мир с его департаментом, кодером и тысячами людей, в запертых в капсулах, действительно существует, то из того, что ты мне сказала, вывод может быть только один. С наших матриц, кодером или его сообщниками были сделаны копии. Когда я погиб, сервер разорвал соединение с капсулой в департаменте и задействовал мою копию откуда-то из другого места. Эта копия утонула. А в итоге я здесь». В каком компьютере я физически нахожусь, неизвестно. Контролировать меня департаменту невозможно. Ловко. Ловко. Проблема в том, что никто, даже ты сам, с уверенностью не скажешь теперь, насколько ты независим в своих решениях. А может, ты теперь часть сервера? Ходит у легенды о некоем хирабрине мёртвом белоглазом шахтёре. Да ну тебе, ушк! Живое! И глаза синие.